Его губы пробормотали что-то, чего пончит не смогла вполне разобрать. К ее недоумению ей показалось, что незнакомец прошептал имя ее мужа. «Юлиан?» – переспросила она. «Вы сказали здесь Юлиана?» Раненый не ответил. Теперь он лежал, закрыв глаза, дыхание стало неглубоким, едва заметным. Миссис Харман повернулась и быстро пошла из церкви.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 На столе рядом с локтем сержанта Хейеса лежали бумажник, видавшие виды старые часы с инициалами В.С. и обратный билет до Лондона. Ничего больше. Удалось выяснить, кто он, осведомилась Пончик. Полицию звонили некие мистер и миссис Эклс. По-видимому, он ее брат. Убитого звали Сэндборн. В последнее время у него были проблемы и со здоровьем, и с нервами.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 В конце концов подумалось ей я всегда могу позвать на помощь юлиана когда люди теряют близких служитель церкви всегда окажется кстати пожалуй она не смогла бы сказать ясно какими она представляла себе мистера и миссис эклс однако приветствуя их она не могла отделаться от чувства что сильно удивлена мистер эклс оказался тучным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 принялась объяснять миссис Экклс. Я уверена, что его жизнь там была не сахар. Очень уж он тихим стал, когда вернулся домой, все время в депрессии. Заявлял, что мир не стоит того, чтобы в нем жить, что ему не к чему стремиться и нечего ждать. Бедный Вилли, он вечно хандрил. Пончик ничего не ответила, но посмотрела на них пристально. Представляете, стянул револьвер мужа,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 «Видишь ли», – начал он, – «святым местом в римских и греческих храмах являлось целла, то есть святилище, где помещалась статуя Бога». В английском языке с этим словом связано и понятие «убежище», ибо латинское слово «ара», обозначающее «алтарь», переводится также как «убежище», «защита». В его голосе зазвучали ученые нотки, и он продолжил. В 399 году от Рождества Христова право на получение убежища в христианских храмах было признано окончательно и бесповоротно. В Англии наиболее раннее упоминание о праве на убежище в церкви содержится в кодексе законов короля Этельберта, то есть от Рождества Христова в 600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 что мне в ближайшее время не понадобится старый костюм из крапчатого твида с бобровым воротником. Примерно полтора часа спустя две дамы, одетые далеко не лучшим образом и выглядящие довольно потрепанно, со свертками белья под мышками, добытого в нелегкой борьбе,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 Да, будучи актрисой, она умела поставить точку. При наивысшем взлете – настоящий триумфальный финал. Особый эффект производила и сама необычность ситуации. Особа, присутствие кое-столь гордо провозглашалось, была всего-навсего скромной и несколько нескладной пожилой леди, да к тому же старую девой. В глазах молодой пары, которая только что познакомилась с ней благодаря любезности Джейн, Появились недоверие и намек на уныние. Они прекрасно смотрелись. Девушка по имени Чармиан Строунд, стройная и темноволосая, и молодой человек Эдвард Росситер, добродушный блондин гигантского роста. «О!» – произнесла Чармиан, слегка волнуясь. «Мы так рады с вами познакомиться!» Но сомнение в ее глазах осталось. Она бросила быстрый, выпрашающий взгляд на Джейн Хельер. Милочка, словно отвечая на него, возразила Джейн. Она совершенно изумительна. Предоставьте все ей. Я обещала вам ее привести, и вот она здесь. Затем она обратилась к мисс Марпл. Я знаю, что вы для них все устроите. Для вас это будет просто. Мисс Марпл устремила безмятежный взор ясных голубых глаз на мистера Росситера. «Не расскажете ли вы мне», – проговорила она, – «о чем, собственно, идет речь?» «Джейн – наш друг», – нетерпеливо вступила Чермиан. «Мы с Эдвардом оказались в довольно затруднительном положении. Джейн сказала, что если мы придем к ней в гости, она представит нас кое-кому, кто, кто может быть, кто смог бы». Эдвард пришел ей на помощь. «Джейн рассказала, что вы несравненный сыщик, мисс Марпл». Глаза пожилой леди блеснули, однако она скромно запротестовала. «О, нет, нет, ничего подобного. Просто если живешь в деревне, как я, то знаешь о человеческой природе так много. Но вы меня действительно заинтриговали. Давайте-ка расскажите, что у вас там произошло?» «Увы, это так банально. Речь идет всего-навсего о зарытых сокровищах», – начал свою историю Эдвард. «В самом деле, звучит прямо захватывающе». Ну да, словно остров сокровищ. Однако наш случай начисто лишен обычного в таком деле духа романтики. Ни значка на карте, ни черепа и перекрещенных костей, ни указаний типа четыре шага налево к северо-западу. Все крайне прозаично. Нужно выяснить, где копать. А вы уже пробовали? Мы, знаете ли, скопали уже почти целый гектар. Вся земля в поместье готова к высадке в грунт овощной рассады. Нам только осталось обсудить, что мы начнем поставлять на рынок. Цукини или картофель. Однако, прервала его Чермиан, может быть, мы действительно расскажем вам обо всем по порядку? Ну, разумеется, дорогая. Тогда давайте найдем укромный уголок. Пойдем, Эдвард. И она пошла впереди них через полную людей комнату, где витали клубы табачного дыма, а затем провела вверх по лестнице в маленькую гостиную на третьем этаже. Когда они сели, Чермиан приступила к рассказу. «Итак, дело вот в чем», – произнесла она отрывистым голосом. «Все началось во времена, когда жил дядюшка Мэтью. То был наш, как бы это сказать, прапрадядя, так что ли. Он был невероятно стар». Из всех родственников у него остались только Эдвард и я. Он очень любил нас и всегда заявлял, что когда умрет, оставит деньги нам, поделив поровну. Ну хорошо, он умер в марте этого года и оставил все, что у него было. Мне и Эдварду. То, что я сейчас сказала, показалось вам, наверное, бессердечным. Я не хотела сказать, что мы обрадовались его смерти. Собственно, мы очень любили его, но он долго болел. И вообще дело в том, что пресловутое все, оставленное им, оказалось практически ничем. Честно говоря, это оказалось для нас своего рода ударом. Правда, Эдвард? Добродушный Эдвард подтвердил. «Видите ли», — пояснил он, — «мы на эти деньги немного рассчитывали». Понимаете, когда знаешь, что в будущем тебя ожидает солидная сумма, то ты, как бы это сказать, не очень-то вкалываешь и не стараешься заработать деньги своим горбом. Я служу в армии, так что о каком-то приработке к жалованию и говорить нечего. А у самой Чермиан тоже нет ни гроша. Она работает помощником режиссера в репертуарном театре. Работа интересная, ей нравится, но совершенно не денежная. У нас были планы по части брака, но мы не тревожились о денежной стороне, потому что оба знали, что в один прекрасный день станем обеспеченными людьми. «А теперь, как видите, ими не стали!» – воскликнула Чермиан. А что хуже всего, нам потребуется, возможно, продать Анстейс, фамильное поместье. А я и Эдвард очень его любим. И Эдвард, и я чувствуем, что просто не вынесем этого. Но если мы не найдем деньги дядюшке Мэтью, придется это сделать. Но послушай, Чармиан», – вмешался Эдвард, – «мы все еще так и не подошли к самому главному». «Ну тогда говори ты». «Так вот, понимаете ли», – обратился Эдвард к мисс Марпл. По мере того, как дядюшка Мэтью становился все дряхлее, он проявлял все больше и больше подозрительности, не доверял никому. «Очень разумно с его стороны», – заметила мисс Марпл. «Порочность человеческой природы не знает предела». «Возможно, вы и правы. Как бы там ни было, дядюшка Мэтью считал именно так. У него был друг, который потерял деньги, вложив их в банк, и еще один друг, которого разорил адвокат, скрывшийся с его деньгами». Да и он сам потерял кое-что при злонамеренном банкротстве одной компании. Он дошел до того, что принялся утверждать, будто единственный здравый и безопасный способ сохранить деньги – это превратить их в наличность и закопать. «Ага», – произнесла мисс Марпл, – «начинаю понимать». Так вот, друзья спорили с ним, доказывали, что при этом он не получит доход по процентам, но он стоял на своем, говоря, что ему наплевать. Основную часть состояния, заявлял он, нужно хранить в ящике, засунутом под кровать или закопанном в саду. Таковы были его слова. А когда он умер, продолжила Чермиан, после него почти ничего не осталось ни на банковских счетах, ни в ценных бумагах, хотя он был очень богат, так что мы думаем, что он так и поступил, как собирался. Эдвард чел нужным пояснить. Мы узнали, что он продал ценные бумаги и время от времени У него на руках оказывались большие суммы, но никто не знал, что он с ними делал, так что кажется весьма вероятным, что он действительно притворял в жизнь свои принципы, а на самом деле покупал золото и зарывал их. Он ничего не сказал перед смертью, какие-нибудь бумаги, письмо? Нет, и это просто сводит с ума. Он лежал несколько дней без сознания, но пришел в себя перед смертью, посмотрел на нас. И ухмыльнулся очень слабый но все же смешок у вас все будет хорошо дорогие мои голубки затем он прикрыл глаз правый глаз и подмигнул а потом умер бедный дядюшка мэтью прикрыл глаз задумчиво проговорила мисс марпл это вам что-нибудь говорит нетерпеливо спросил эдвард я бы подумал об истории с арсеном люпеном когда что-то было спрятано у кого-то в стеклянном глазу Но у дядюшки Мэтью не было стеклянного глаза. Мисс Марпл покачал головой. «Нет, сейчас мне трудно что-нибудь предположить». Чермиан выглядела разочарованный. Джейн говорила, «Вы сразу скажете, где копать». Мисс Марпл улыбнулась. «Видите ли, я не волшебница, я не знала вашего дядю, не знаю, что он был за человек, не знаю дома и поместья». «А если бы вы все это узнали?» – спросила чермян. «Пожалуй, тогда найти разгадку будет совсем легко, как вы думаете?» – отозвалась мисс Марпл. «Легко!» – вскричала чермян. «Приезжайте сами в Анстейс и посмотрите, как это легко!» Возможно, она не ожидала, что приглашение будет воспринято всерьез, но мисс Марпл оживилась и заявила. А и вправду, моя дорогая, как это мило с вашей стороны, всегда мечтала поискать зарытое сокровище. Ну и, конечно, добавила она с лучезарной поздневикторианской улыбкой, получить при этом неплохой процент. «Теперь вы видите сами», – воскликнула Чермиан, сопровождая слова выразительным жестом. Они уже завершили большое турное вокруг поместья Анстейс, Обошли огород, который избороздили траншеи, прошли по рощицам, где каждое маломальское взрослое деревце было кругом окопано, и бросили печальный взгляд на усеянную ямами поверхность когда-то ровной лужайки. Побывали они также на чердаке, где стояли, словно распотрошенные грабителями, старые чемоданы и сундуки. Довелось им побывать и в подвалах, где тут и там валялись плиты, которыми некогда был вымощен пол, будто вырванные неведомой силой со своих настиженных мест. Стены дома они обмерили и простучали. И каждый более или менее старый предмет обстановки, в котором имелся или мог иметься потайной ящик, был тщательно обследован. На столе в кабинете они видели груду бумаг, Здесь были все бумаги, что остались от покойного Мэтью Строуда. Ни одна не была уничтожена, у Чармиан и Эдварда уже выработалась привычка снова и снова перебирать их, внимательно перечитывая счета, приглашения и деловую корреспонденцию в надежде отыскать хоть какой-то незамеченный прежде ключ. А как вы думаете, может быть мы все-таки что-нибудь пропустили во время поисков? Чармин посмотрела на собеседницу вопросительно и с надеждой. Мисс Марпл покачала головой. «Вы отнеслись к поискам очень добросовестно, дорогая. Пожалуй, если позволите высказать мое мнение, немножко чересчур добросовестно. Я, знаете ли, всегда считала, что во всем нужен план. Все это напомнило мне историю моей подруги, миссис Элдрич. У нее была милая крошка-горничная, которая потрясающе натирала мастикой линолеум, но она не знала меры ни в чем и однажды так сильно натерла пол рядом с ванной, что когда миссис Элдридж, помывшись, встала на пробковый коврик, тот заскользил, и она упала, сильно разбилась и даже сломала ногу. Ей очень не повезло, тем более, что дверь ванной комнаты была, разумеется, заперта, и садовнику пришлось... Представлять лестницу и залезть в окно. Можете представить, как это расстроило миссис Элдрич, ведь она была всегда крайне стыдлива? Эдвард нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Мисс Марпл быстро проговорила. Пожалуйста, простите меня, я слишком легко отклоняюсь от темы, но так часто одни вещи напоминают другие. Иногда это наводит на верную мысль. А я лишь хотела сказать, что если бы Мы постарались сосредоточиться и подумали хорошенько, в каком подходящем месте. «Подумайте за нас, мисс Марпл», – сердито произнес Эдвард. «В данный момент мой мозг и мозг Чермиан зияют очаровательной пустотой». «Успокойтесь, дорогой, успокойтесь. Конечно, на вас столько свалилось. Если не возражаете, я посмотрю все это». И она указала на стол с бумагами. «Разумеется, если в них нет ничего личного». «Не хочу, чтобы выглядело так, будто я лезу в чужие тайны». «О, не беспокойтесь, но, боюсь, вы ничего не найдете». Она присела к столу и принялась методично перебирать бумаги из разных связок. Каждый раз, взяв следующую, она, едва взглянув, сортировала документы на небольшие аккуратные стопки. Закончив, она какое-то время сидела неподвижно, глядя в пространство перед собой. «И что дальше, мисс Марпл?» – спросил Эдвард не совсем беззлобно. Мисс Марпл слегка вздрогнула и, казалось, очнулась. Прошу прощения, задумалась. Спасибо. Вы обнаружили что-нибудь стоящее? Не то чтобы очень, но, полагаю, теперь я, наконец, поняла, что за человек был ваш дядюшка Мэтью. Он похож на моего дядю Генри. Любил незамысловатые шутки. Понятное дело, холостяк. Интересно, в чем дело? Может, раннее разочарование... Любил систему во всем, все по полочкам, все по правилам, но терпеть не мог всему этому следовать. Таковы некоторые холостяки. Стоявшая у мисс Марпл за спиной Чармиан сделала Эдварду знак, говорящий «Она тронулась». К счастью, мисс Марпл продолжала говорить о покойном дяде Генри. «Обожал, знаете ли, каламбуры, а многих людей они как раз больше всего и раздражают». Знали бы вы, как может действовать на нервы простая игра слов. И, кстати, он тоже был очень подозрителен. В свое время считал, что слуги его обкрадывают. Конечно, порой случалось и это, но ведь не постоянно. Бедняга это его так угнетало. В конце концов, он стал их подозревать в том, что они покушаются на его пищу, и в результате отказался есть что-нибудь, кроме вареных яиц. Говорил, что никто не отщипнет от них ни кусочка и не залезет внутрь. Милый дядя Генри, когда-то он был таким весельчаком, обожал кофе после обеда, всегда говорил, допив чашку, «здесь мало ваты», подразумевая, как вы догадываетесь, что в чашке его помещается маловато и хотелось бы выпить еще. Эдвард почувствовал, что если услышит еще что-нибудь о дяде Генри, то сойдет с ума. «И, кстати, очень любил молодежь», – продолжила мисс Марпл, – Он был склонен слегка ее подразнить, если вы понимаете, к чему я клоню. Обожал расставлять мешочки с конфетами там, где ребятишкам никак было их не достать. Отбросив вежливость, Чермен проговорила. «То, что вы говорите, невыносимо. Вовсе нет, милая. Просто он был старый холостяк и, знаете ли, не привык к детям. На самом деле он был совсем не дурак. Обычно он хранил в доме уйму денег и завел для них сейф. Вечно хвастался пропалую тем, до чего он безопасный. В результате всех этих разговоров однажды ночью к нему вломились грабители и при помощи какого-то химического средства проделали в сейфе дырку. «Так ему и надо», – буркнул Эдвард. «Да там ничего ведь не оказалось», – возразила мисс Марпу. «Понимаете, на самом деле он хранил деньги совсем в другом месте». А если хотите знать где, то это было в библиотеке за многотомным собранием проповедей. Говорил, что никто на земле не возьмет с полки такую книгу. Послушайте, с волнением перебил ее Эдвард, а ведь это мысль. Как насчет библиотеки? Но Чармиан лишь презрительно покачала головой. Думаешь, это не пришло мне в голову? В прошлый вторник я пересмотрела все книги, пока ты был в Портсмуте, брала, перетряхивала. «Нигде ничего». Эдвард вздохнул. Затем поднялся со стула и попробовал потактичнее избавиться от неоправдавшей доверия гости. «С вашей стороны было очень любезно приехать из Лондона и попытаться нам помочь. Жаль, что ничего из этого не вышло. Боюсь, мы злоупотребили вашей добротой, и вы только зря потратили время. Так что давайте-ка я выведу из гаража машину, и мы еще успеем к поезду, который в 3.30». «Однако», – возразила мисс Марпл, – «нам все-таки нужно отыскать деньги, как вы думаете?» «Нельзя сдаваться, мистер Россетер? Если не получилось с первого раза, надо попробовать еще и еще». «Вы хотите сказать, что собираетесь?» «Хотите попробовать еще раз?» «Честно говоря, – ответила мисс Марпл, – «я еще и не начинала. Сперва поймайте зайца, а уж затем...» как писала в своей поваренной книге миссис Витон. Прекрасная книга, вот только чтобы готовить, по ней нужна уйма денег. Большинство рецептов начинаются просто устрашающе. Например, возьмите кварту сливок и дюжину яиц. Да, кстати, о чем это я говорила? Ах да, мы, так сказать, должны изловить нашего зайца. В том смысле, конечно, что зайцем является дядюшка Мэтью. И остается только решить, куда он мог спрятать деньги. «Отгадка должна быть очень простой». «Простой?» – переспросила Чармян. «Конечно, милочка. Уверена, он не способен ни на что замысловатое. Какой-нибудь потайной ящик, я скорее всего, предположила бы». «Но вы не можете положить туда слитки золота?» – сухо возразил Эдвард. «Это само собой разумеется, но нет никаких причин считать, что деньги обращены в золото». «Он всегда говорил». Мой дядя Генри тоже много рассказывал о своем сейфе, так что у меня есть сильные основания полагать, что он делал это лишь для отвода глаз. Бриллианты, вот они прекрасно поместились бы в потайной ящик. Но мы обыскали их все. Мы даже пригласили краснодеревщика, чтобы тот осмотрел всю мебель. Правда, милочка, очень разумно с вашей стороны. Думаю, особое внимание ему следовало уделить письменному столу вашего дяди. Не стоял ли где-нибудь у стены в его кабинете высокий секретер? И теперь стоит. Идемте, я вам покажу. Чармин провела ее в кабинет к секретеру и опустила откидную столешницу. Их взору предстали ящички и отделения для бумаг. Она открыла находящуюся в центре дверцу и дотронулась до потайной пружины в левом ящичке. Нижняя доска центральной ниши щелкнула и И подалась вперед. Чармиан выдвинула ее, открыв оказавшееся под нею небольшое углубление. Там ничего не было. «Какое совпадение!» – воскликнула мисс Марпл. «У дяди Генри был в точности такой же секретер, только тот был из орехового дерева, а этот из черного». «Так или иначе», – проговорила Чармиан, – «здесь ничего нет, как вы можете сами убедиться». «Думаю», – улыбнулась мисс Марпл, – «Ваш краснодеревщик еще зелен, он многого не знает. В прежние времена мастера были очень изобретательны, когда создавали тайники. Есть такая вещь, как двойной тайник». Она извлекла шпильку из аккуратного пучка своих седых волос. Разогнув ее, она вставила кончик в то, что казалось маленькой червоточиной в боковой стенке потайного углубления. С небольшим усилием она потянула на себя и вытащила маленький ящичек. Там была пачка пожелтевших писем и сложенная записка. Эдвард и Чармин одновременно потянулись к находке. Трясущимися пальцами Эдвард развернул листок, затем бросил его с отвращением, воскликнув. «Чертов кулинарный рецепт! Жареная дичь! В то время Чармиан развязала ленточку, связывающую письма. Она взяла одно письмо из пачки и взглянула на него. «Любовные письма!» Мисс Марпл отреагировалась поистине викторианским запалом. «Как интересно! Возможно, здесь разгадка, почему ваш дядя так и остался холостым!» Чармиан принялась читать слух. «Милый Мэтью, кажется, будто прошла вечность с тех пор, как я получила твое последнее письмо». Я пытаюсь развлечь себя выполнением разнообразных возложенных на меня поручений и часто думаю о том, как мне повезло, что я смогла увидеть так много разных мест на земном шаре, хотя ни о чем таком и не помышляла, когда отправлялась в Америку. Кто знал, что судьба забросит меня на эти далекие острова? Чармин прервала чтение. «Откуда оно пришло?» «Ах да, Гавайи!» Она продолжила чтение. Увы, здешние дикари все так же далеки от того, чтобы узреть свет веры. Они ходят без одежды и ведут примитивный образ жизни, большую часть времени занимаясь плаванием и танцами, да еще тем, что украшают друг друга цветочными гирляндами. Мистер Грей обратил нескольких из них на путь истинный, но это сизифов труд. А потом он и миссис Грей очень расстраиваются. «Я стараюсь делать все, чтобы подбодрить и воодушевить его». Но и я часто бываю грустна по причине, о которой ты можешь догадываться, мой дорогой Мэтью. Увы, разлука – суровые испытания для любящих сердец. Твое последнее письмо, где ты опять признаешься в любви и клянешься в верности, сильно подбодрило меня. Мое верное и преданное сердце всегда будет принадлежать тебе, дорогой Мэтью, и я остаюсь любящей тебя. Бетти Мартин. По скрипту. Как и обычно, я посылаю это письмо в конверте, адресованном на имя нашего общего друга, Матильды Могилс. Надеюсь, что Бог простит меня за эту маленькую ложь. Эдвард присвистнул. «Миссионер в юбке! Так вот, с кем у дяди Мэтью был роман! Хотел бы я знать, почему они так и не поженились!» «Похоже, она объехала весь мир», — сказала Чармиан, просматривая письма. «Маврикий» и так далее и тому подобное. Скорее всего, умерла от желтой лихорадки или чего-то вроде этого. Раздавшийся сдержанный смешок заставил их вздрогнуть. Мисс Марпл что-то явно развлекло. «Ну и ну», – произнесла она, – «только представьте себе». Она читала рецепт жареной дичи. Заметив их вопрошающие взгляды, она зачитала. «Жареная дичь. Возьмите подходящую утку, начините яблоками» и посыпьте коричневым сахаром. Запеките в духовке на медленном огне. Подавайте, полив постным маслом. Ну, как вам это? Думаю, даже звучит мерзко, ответил Эдвард. Нет-нет, на самом деле это будет, пожалуй, очень хорошо. Но что вы думаете обо всем этом в целом? Внезапно лицо Эдварда просияло внутренним светом. Вы думаете, это шифр, своего рода криптограмма? Он выхватил листок. «Послушай, Чармиан, а ведь и вправду все может быть, иначе какой смысл хранить кулинарный рецепт в тайнике?» «Именно», — подтвердила мисс Марпл. «Это о многом, очень о многом говорит». «Я знаю», — вмешалась Чармиан, — «в чем тут может быть дело?» «Невидимые чернила. Давайте нагреем. Включайте электрокамин». Эдвард поспешил выполнить ее распоряжение, Но никаких признаков тайнописи при воздействии тепла не проявилось. Мисс Марпл покашляла. «Мне все-таки кажется, что вы, пожалуй, чересчур усложняете. Этот рецепт всего лишь намек, если можно так выразиться, а вот письма действительно очень важны. Письма. И в особенности, — проговорила мисс Марпл, — подпись. Но Эдвард вряд ли услышал ее слова». «Чармиан, гляди, закричал он в крайнем возбуждении. Она права, смотри, конверты старые, все точно, а сами письма были написаны гораздо позже. Вот именно, вставила мисс Марпл. Они старые по спорю на что угодно, дядюшка самых подделал. Точно, подтвердила мисс Марпл. Все это в целом сплошное надувательство. Никогда не было никакой миссионерши, это наверняка некий шифр. Милые, дорогие дети, ну для чего, зачем вы все так усложняете? Ведь на самом деле ваш дядюшка был человек очень даже незамысловатый. Ему захотелось слегка пошутить, вот и все. Впервые Эдвард и Чермиан слушали то, что им говорит мисс Марпл с полным вниманием. Но что конкретно вы хотите этим сказать? спросила Чармин. я хочу сказать дорогая что сейчас вы фактически держите деньги в руках чармин посмотрела на письма подпись дорогая она все объясняет рецепт лишь подсказка уберите яблоки сахар и все прочее тогда что останется на самом деле ну конечно утка то есть чушь на постном масле понимаете ерунда вздор Поэтому ясно, что следует обратить внимание именно на письма. А кроме того, вспомните и учтите, что сделал дядюшка перед самой смертью. Вы говорите, он подмигнул. Вот и пожалуйста, это и дает в руки ключ к разгадке. Все понятно? «Кто сходит с ума, мы или вы?» – проговорила Чармен. «Думаю, дорогая, вам приходилось слышать английскую поговорку, означающую «несоответствие истинному положению вещей» если она у нынешней молодежи совсем вышла из обихода. Все это в мой глаз да Бетти Мартин, что означает все это одновидимость. Эдвард от удивления приоткрыл рот, и его взгляд остановился на письме, которое он держал в руках. Бетти Мартин. Разумеется, мистер Росситер, как вы совершенно верно заметили, такой нет и никогда не существовало. Письма написаны вашим дядей, и, осмелюсь предположить, он хорошо повеселился, когда их сочинял. Как вы уже упомянули, надписи на конвертах гораздо старше. И конверты, разумеется, взяты от других писем. Об этом вы можете судить хотя бы потому, что на том конверте, что у вас в руках, наклеена марка 1851 года. Здесь мисс Марпл выдержала паузу, Она постаралась сделать ее достаточно выразительной. 1851. По-моему, это все объясняет. Кому угодно, только не мне, возразил Эдвард. И неудивительно, проговорила мисс Марпл. Признаюсь, я бы тоже не поняла. Слава богу, у меня в свое время просветил мой внучатый племянник Лайонел. Прелестный парнишка и страстный собиратель марок, знает о них все. Он-то рассказал мне о редких и дорогих марках и о том, что на аукционе появилась удивительная находка. Я хорошо запомнила, как он упоминал одну марку, голубую, двухцентовую, 1851 года. Кажется, она стоила что-то порядка 25 тысяч долларов. Вообразите. Полагаю, другие марки должны быть такими же редкими и дорогими. Не сомневаюсь, ваш дядюшка купил их через агентов и тщательно замел следы, как пишут в детективных рассказах. Эдвард издал стон, затем сел и закрыл руками лицо. «Что такое?» – встревожилась Чармиан. «Ничего. Я лишь вдруг ужаснулся мысли, что если бы не мисс Марпл, мы вполне могли бы сжечь эти письма как неприличные, да еще уважить себя за благородный поступок». «О да», — согласилась мисс Марпл, «как раз этого и не понимают старые джентльмены, обожающие свои шуточки. Помнится, дядя Генри послал своей любимой племяннице на Рождество пятифунтовую банкноту, положил ее в рождественскую открытку, заклеил края, а сверху написал «С любовью и наилучшими пожеланиями! Боюсь, это все, что я в этом году могу себе позволить!» Бедная девочка расстроилась, В душе обозвала его под лицом и бросила открытку в огонь, так что потом ему пришлось подарить ей то же самое еще раз. Чувства Эдварда к дяде Генри преобразились внезапно и полностью. Мисс Марпл, произнес он торжественным тоном, я сейчас принесу бутылку шампанского, и мы выпьем за здоровье дяди Генри. Мерка смерти. Мисс Поллит взялась за большое железное кольцо из тех, что в Англии украшают парадную дверь, одновременно служа колотушкой и чем-то вроде дверного звонка, и вежливо постучалась. Немного подождав, она постучалась опять. При этом сверток, придерживаемый левой рукой, выскользнул, и она поправила его. В нем находилась обнова для миссис Спенлоу. Зеленое зимнее платье, готовое для примерки. На левом руке у мисс Полит висела также черная шелковая сумочка, в которой лежали портновский метр, подушечка для булавок и удобные большие ножницы. Мисс Полит была высокой, худощавой и остроносой особью с вечно поджатыми губами и редкими седыми со стальным отливом волосами. Прежде чем поступать в дверь кольцом в третий раз, Пришедшая помедлила. Обернувшись, она посмотрела вдоль домов и увидела, что по улице кто-то быстро идет в ее сторону. «Добрый день, мисс Полет!» громко прозвучал низковатый женский голос. И к ней подошла мисс Хартнелл, добродушная, но словно траченная молью дама лет пятидесяти. «Добрый день, мисс Хартнелл!» отозвалась партнихом. Говорила она тонюсеньким голоском и слова выговаривала жеманничая. Когда-то в молодости ей довелось побывать в горничных у великоцветской дамы. «Извините, пожалуйста», – продолжила она, – «не знаете ли вы случайно, может ли оказаться так, что хозяйки миссис Спенлоу в данный момент нет дома?» «Понятия не имею», – ответила мисс Хартнелл. «Получилось неловко. Сегодня миссис Спенлоу должна примерять новое платье. Она сама назначила мне на тридцать. Мисс Хартнелл сверила время по наручным часам. «Уже чуть больше половины», — согласилась она. «Ну да, я уже стучалась три раза, но никто не откликается, так что я начала опасаться, что вдруг миссис Спенлоу забыла или куда-нибудь ушла. Она не забывает обычно, когда назначает кому-то время, а платье нужно ей к послезавтрашнему дню». Мисс Хартнелл прошла за ворота и направилась к мисс Полит, стоявшей на крыльце виллы. Лабурнум. Почему это глэдис не подходит к двери? заинтересовалась она. Ах, ну конечно же, сегодня же четверг. У глэдис нынче выходной. Думаю, миссис Спенлоу просто заснула. Боюсь, вы слишком тихо стучите этой штуковиной. Ухватившись за кольцо, она принялась оглушительно барабанить им в дверь, то и дело нанося дополнительные удары свободной рукой. При этом она зычно взывала: Эй, там, отзовитесь! Никто не отвечал. «Право же не стоит беспокоиться», – пробормотала мисс Полет. «Должно быть, миссис Пенлоу забыла и ушла. Я зайду в другой раз». И она стала пробираться к воротам, краем дорожки. «Чепуха», – властно заявила мисс Хартнелл. «Никуда она не могла уйти, я бы ее заметила. Заглянем-ка лучше в окошко и посмотрим, есть ли тут кто живой». И она засмеялась обычным своим добродушным смехом, давая понять, что пошутила, и не слишком вглядываясь, посмотрела в ближнее окошко. Не слишком вглядываясь, потому что прекрасно знала, что в парадную гостиную окна, которые выходили на улицу, редко кто заходит. Мистер и миссис Пенлоу предпочитали проводить время в маленькой гостиной на задней стороне дома. Но сколь не мимолетен оказался этот брошенный ею взгляд, она подошла к окну не зря. Ей действительно не удалось там увидеть никого живого. Зато она успела заметить лежащую на коврике перед камином миссис Спенлоу. Та была мертва. «Конечно, я не потеряла голову», – рассказывала позже мисс Хартнелл. «Если бы не я этой клуши Полит ни за что не догадаться, что делать». «Не теряй голову», — велела я ей, — «ты останешься здесь, а я отправлюсь за констеблем». Та принялась лепетать что-то вроде того, будто не желает, чтобы ее бросали, но я не обратила на ее слова ни малейшего внимания. С такими, как она, нужно обращаться потверже. Я давно заметила, что эти люди обожают зря суетиться и поднимать шум. И вот я совсем было собралась уйти, как из-за угла выходит мистер Спенлоу. Тут мисс Хартнелл всегда делала многозначительную паузу. Это давало возможность слушателям спросить, а как он выглядел? Мисс Хартнелл тогда отвечала, я, честно говоря, заподозрила его сразу. Что-то он был уж слишком спокоен, совсем не выглядел удивленным. Вы можете говорить что угодно, только это противоестественно услышать, что жена мертва и не проявить никаких чувств. И все соглашались с этим суждением. Согласилась и полиция. Столь отрешенный вид мистера Спенлоу показался представителем закона до того подозрительным, что те, не тратя зря времени, принялись выяснять, какие финансовые последствия для сего джентльмена повлекла смерть жены. Когда же выяснилось, что все деньги принадлежали миссис Спенлоу и по завещанию, составленному вскоре после свадьбы, переходили к мужу, подозрения еще больше усилились. Мисс Марпл, старая дева с очень приятным лицом и, как поговаривали, с язычком куда менее приятным, жившая в доме, что стоял рядом с домом приходского священника, стала одной из первых, к кому обратились в поисках свидетельских показаний. Уже через какие-то полтора часа после установления факта убийства к ней пришел полицейский констебль Пелк и принялся с важным видом теребить в руках записную книжку. «Если не возражаете, мэм, — приступил он, — у меня к вам несколько вопросов». «Они связаны со смертью миссис Спенлоу?» — осведомилась мисс Марпл. Пелк удивился. «Могу спросить, мэм, как вы узнали?» «Рыба!» — пояснила мисс Марпл. Ответ при всей его краткости поведал констеблю очень о многом. Он сразу сообразил, что весть об убийстве принес его собеседнице разносчик из рыбной лавки, заодно с рыбой на ужин. Она лежала, кротко продолжила мисс Марпл, на полу в гостиной. Ее задушили, по всей видимости, очень узким ремнем. Однако на месте преступления орудие убийства не обнаружено. На лице Пэлка отразился гнев. «И как этому мальчишке Фреду вечно удается разнюхать все до подробностей?» – начал он. Однако мисс Марпл искусным приемом не дала ему договорить. «Смотрите!» оборвала она констебля, «У вас в мундире торчит булавка». Констебль Пэлк растерянно принялся рассматривать мундир. «А ведь утверждают, будто английская пословица «Когда булавку ты найдешь, весь день судачи проживешь, часто сбывается», — проговорил он. «Надеюсь, примета сбудется и на сей раз. А теперь напомните, о чем вы хотели меня спросить?» Констебль Пэлк откашлялся и принял важный вид и глянул в записную книжку. Мистером Артуром Спенлоу, мужем жертвы, сделано заявление. Мистер Спенлоу таким образом утверждает, будто в 2.30 или около того ему позвонила мисс Марпл и спросила, не сможет ли он прийти в четверть четвертого, поскольку та желает о чем-то с ним проконсультироваться. «Скажите, мэм, это правда?» «Разумеется, нет», — ответила мисс Марпл. «Вы не звонили мистеру Спенлоу в 2.30?» «Ни в два тридцать, ни в какое-либо другое время». «Ага», – произнес констебль Пэлк и с видом глубокого удовлетворения подкрутил ус. «Что еще?» – утверждает мистер Спенлоу. «Далее он заявил, что, как вы и просили, отправился к вам, причем вышел из дому в десять минут четвертого, а когда явился по назначению, был проинформирован служанкой, что вас нету дома». «А вот это верно», – ответила мисс Марпл. Он действительно сюда приходил, но я была на заседании женского общества. Ага, вновь протянул констебль Пелк. Да скажите же, наконец, констебль, воскликнула мисс Марпл, в чем вы подозреваете мистера Спенлоу? Не следовало бы ничего утверждать на данной стадии расследования с полной определенностью, но мне сдается, заметьте, я не называю имен, будто кто-то ловко старается уйти в кусты. Мистер Спенлоу? задумчиво произнесла мисс Марпл. Ей нравился мистер Спенлоу. То был худощавый, низенький человечек, речь которого всегда была строгой и вместе с тем чрезвычайно светской. Его как бы окружала аура респектабельности. Казалось странным, что ему пришлось перебираться в деревню, ведь было ясно, что всю свою жизнь он провел в городах. Но мисс Марпл удалось однажды узнать, в чем дело. Еще когда я был мальчишкой, признался он ей, мне хотелось когда-нибудь перебраться за город и развести сад. Я всегда испытывал своего рода привязанность к цветам, да и моя жена, кстати, раньше владела цветочным магазином, там я и увидел ее в первый раз. Едва прозвучали эти сухие слова, как завеса повседневности вдруг приподнялась, и за нею открылась романтическая картина. Другая, помолодевшая миссис Спенлоу, прогуливалась там на фоне цветов. Однако на самом деле мистер Спенлоу не знал о цветах совсем ничего. Он понятия не имел о таких вещах, как семена, подрезка, высаживание в грунт, различия между однолетними и двулетними растениями. У него в голове сложился некий абстрактный образ, образ уютного садика позади виллы, усеянного яркими благоухающими цветами. И он попросил мисс Марпл почти жалостно, стать его наставницей, а впоследствии часто задавал ей вопросы и заносил ответы в маленький блокнот. Человек он был уравновешенный, собственно потому им и заинтересовалась полиция. С терпением и настойчивостью она собирала всевозможные сведения о покойной и вскоре они стали достоянием всей деревни Сент-Мэри Мид. Покойная миссис Спенлоу когда-то давным-давно работала служанкой в богатом доме. Она уволилась, когда вышла замуж за младшего садовника, и они вместе открыли в Лондоне цветочный магазин. Дела по части торговли шли хорошо, чего нельзя было сказать о здоровье садовника, который начал прихварывать и в конце концов умер. Его вдова занялась магазином и поставила торговлю на широкую ногу. Дела шли все лучше и лучше, затем она продала его за очень хорошую цену и во второй раз отправилась в плавание по волнам супружества, на сей раз вместе с мистером Спенлоу, ювелиром средних лет, стоявшим во главе небольшого и не слишком процветающего семейного дела. Спустя некоторое время они его тоже продали и переселились в Сент-Мэри-Мит. Миссис Пенлоу была дамой обеспеченной. Доходы от принадлежавшего ей цветочного заведения она, согласно собственным словам, вкладывала, посоветовавшись с духами, то есть в самые разные предприятия. Духи, как это неудивительно, давали ей исключительно здравые советы. Все капиталовложения приносили хорошую прибыль, порой превосходившую самые смелые ожидания. Но несмотря на постоянно возрастающую веру в духов, миссис Спенлоу в основном удавалось избегать общения с медиумами и уклоняться от участия в столоверчении. Наоборот, она совершила молниеносный побег в область некой туманной религии индийского происхождения, кое предавалось тем не менее всей душой, и которая основывалась преимущественно на разнообразных формах глубокого дыхания. Однако к тому времени, как миссис Пенлоу прибыла в сент мэримит Мид, в ее духовной жизни наступил новый период, который следовало бы назвать «рецидивом ортодоксального англосакства». Она часто и подолгу бывала в доме священника и усердно посещала церковные службы, покровительствовала местной торговле в лице нескольких деревенских лавочников Интересовалась тем, что происходит в округе, а также играла по маленькой в бридж. Обыкновенная сельская жизнь. И вдруг ни с того ни с сего убийство. Полковник Мелчит, главный констебль, вызвал инспектора Слэка. Слэк имел репутацию полицейского, не ведающего сомнений. Если какая-то мысль приходила ему в голову, он был твердо уверен, что она правильная. Не сомневался он и теперь. «Виноват муж», – заявил он. «Вы так считаете?» «Совершенно уверен, сэр». «Да на него достаточно только взглянуть. На лбу написано «Убийца». Ни малейших признаков горя или какого-либо другого человеческого чувства. Вернулся к дому, зная уже, что она мертва». «А не пытался ли он хотя бы разыграть из себя обманутого мужа?» «Кто угодно, только не он, сэр. Слишком гордый. Некоторые джентльмены не способны ломать комедию. Это упрямство». «Другие женщины?» осведомился полковник мелчит. Не удалось обнаружить следов ни одной из них. Конечно, он хитрая бестия, умеет спрятать концы в воду. Насколько я понимаю, он был просто сыт по горло своей женой. У нее водились деньжата, и, я вам доложу, ладить с ней было непросто. У нее одна сумасбродная фантазия вечно сменяла другую. Он хладнокровно решил избавиться от нее и зажить одному припеваючи. Пожалуй, такое вполне можно предположить. Голову на отсечение, так оно и было. Тщательно разработал план, выдумал телефонный звонок. Не удалось выяснить, действительно ли ему звонили. Оборвал его Мелчит. Нет, сэр. Это значит, либо он лжет, либо звонили из телефонной будки. В деревне лишь два телефона автомата, на станции и на почте. Почта сразу отпадает. Миссис Блейд запоминает каждого, кто входит и выходит. Станция не исключена. Поезд приходит... В 2.27 и тогда на ней бывает народ. Но главное в том, что он сам утверждает, будто ему звонила именно мисс Марпл, чего никак быть не может. Звонили явно не из ее дома, а сама она уходила на заседание женского общества. А как вы относитесь к вероятности того, что мужа намеренно решил убрать с дороги кто-то, задумавший убить миссис Пенлоу? Кажется, вы намекаете на молодого Теда Джерарда, сэр. Я поработал и с ним, что в его случае против нас, так это полное отсутствие мотивов. Похоже, ему не достанется ничего. И тем не менее, он весьма неприятный субъект. Старая история с присвоением чужого имущества лежит заметным пятном на его репутации. Я вовсе его не выгораживаю, но все-таки нужно отметить, что он пошел тогда к своему боссу и откровенно во всем признался, а его наниматели поступили далеко не мудро из Оксфордской шатии, – охарактеризовал Тедда полковник Мелчит. – Как там у них учат в их стекте абсолютная честность, чистота, любовь и самоотвержение? – Да, сэр, осознал вину, решил действовать напрямую и признаться в том, что стянул деньги. Обратите внимание, я не утверждаю, что здесь не могло быть какой-то хитрости с его стороны. Возможно, он догадался, что его подозревают и решил сыграть на чистосердечном раскаянии. У вас чересчур скептический склад ума, Слэк, заметил полковник. А вы, кстати говоря, беседовали с мисс Марпл? А какое она имеет к этому отношение, сэр? Да в общем-то никакого. Но ведь она, знаете ли, в гуще событий, и до нее доходят многие сведения. Почему бы вам не пойти и не поболтать с ней? Она очень наблюдательная старушка. Слэк переменил тему разговора. Я хотел спросить у вас одну вещь, сэр. Фирма, представляющая услуги ювелиры на дому, где начал карьеру подозреваемый. Помните дело о краже драгоценных камней в квартире сэра Роберта Аберкромби? Пропали изумруды, стоившие уйму денег. Их так и не нашли. Я просматривал материалы, должно быть, это произошло, когда там служила Эта Спенлоу, хотя в то время она, наверное, была совсем девчонкой. Она не была замешана, как вы думаете, сэр? Спенлоу, знаете ли, тогда был одним из тех грошовых ювелиров, а так паренек, выполняющий роль ширмы. Мелчит покачал головой. «Не думаю, что вы здесь что-нибудь откопаете. В то время она даже не знала Спенлоу. Я хорошо помню то дело. В полицейских кругах существовало мнение, что тут замешан сын потерпевшего, Джим Аберкромби. Страшный повес и мод. Куча долгов, и сразу после кражи они все уплачены». Говорят, какая-то богачка, но я не слишком-то верю. Старик Аберкромби вроде как пытался замять дело. Чуть ли не взять назад заявление? Это всего лишь предположение, сэр, возразил Слэк. Мисс Марпл приняла инспектора Слэка с чувством глубокого удовлетворения, особенно когда услышала, что его прислал сам полковник Мелчит. Как это праволюбезно со стороны полковника мэлчета я и не знала, что он меня помнит. Помнит и даже очень. Сказал, что если вам неизвестно что-нибудь о происходящем в сент мит то это и вправду не заслуживает внимания. Он чересчур любезен, но я действительно ничего не знаю. О недавнем убийстве, разумеется. Вы знаете, что об этом говорят? Конечно знаю, но разве годится зря повторять досужие сплетни? «Я у вас, так сказать, для неофициальной беседы», – проговорил Слэк, пытаясь казаться добродушным. «Все, как вы понимаете, останется между нами». «Вы хотите сказать, что действительно интересуетесь тем, что говорят люди, и есть ли в их словах доля правды?» «Именно так». «Ну, конечно же, об этом только и делали, что судили, доредили, и, как вы понимаете, существует два разных лагеря. Начну с тех, кто думает, будто убийца и вправду муж». В таких случаях мужа или жену всегда подозревают в первую очередь, не так ли? Возможно, мягко согласился инспектор. Приходится жить в столь тесном соседстве, сами понимаете. Опять же, зачастую денежный вопрос. Мне доводилось выслушивать мнение, что раз деньги были у миссис Спенлоу, то мистеру Спенлоу ее смерть выгодна. В мире царит злоба, и порой самые жестокие предположения как раз, увы, и оказываются истинной. Он и вправду наследует кругленькую сумму. Вот именно. И может показаться вполне вероятным, что он задушил ее, затем вышел через заднюю дверь, прошел через поля к моему дому, спросил, дома ли я, представил так, будто я ему звонила, отправился потом обратно и обнаружил жену, якобы задушенной в его отсутствие, в надежде, разумеется, что преступление спишут на какого-нибудь бродягу или грабителя. Разве не так? Инспектор кивнул. А что касается денежных вопросов и возможных ссор между ними в последнее время, мисс Марпл не дала ему договорить. Но ведь их не было. Вы знаете это, наверное? Если бы они ссорились, об этом знал бы каждый. Гладис Брен, их служанка, разнесла бы сплетни по всей округе. Она могла и не знать, проговорил инспектор не слишком уверенно и получил в ответ улыбку полную сочувствия. Но есть и другие мнения. Продолжила мисс Марпл. Вспомним о Тедди Джерарде. Симпатичный молодой человек действительно останавливает на себе взгляд. Боюсь, только восхищенные взгляды оказывают на таких несколько большее влияние, чем следовало бы. Взять нашего преподобного викария. Просто магическое воздействие. Девушки валом валили к нему в церковь и на вечернюю службу, и на утреннюю а множество женщин постарше стали принимать необыкновенное активное участие в жизни прихода. А вы бы видели, какие они ему шили шапочки, какие вязали шарфы. Бедный юноша так смущался. Да, ну к чему же все это? На чем я остановилась? Ах да, этот юноша, Тед Джерард. Конечно, о нем сюда немало. Он так часто приезжал из Лондона к ней в гости. Хотя миссис Спенлоу сама мне говорила, что он член какой-то... Оксфордской группы, кажется так. Религиозное движение. Думаю, они там люди искренние и очень серьезные. И на миссис Спенлоу все это производило большое впечатление. Мисс Марпл перевела дыхание и продолжила. И «Я уверена, что нет оснований думать, будто за этими визитами стоит нечто большее. Но вы знаете, каковы люди». Очень многие у нас в деревне убеждены, что этот юноша вскружил голову миссис Спенлоу и та одолжила ему кучу денег. И нужно сказать, его действительно видели в тот день на станции, в поезде, в лондонском поезде, который отправляется в 2.27 по полудни. Но думаю, вы согласитесь, что вовсе не трудно выскользнуть из вагона с другой стороны, скрытно пройти вдоль железнодорожной насыпи скрываясь за нею, перелезть через забор, а затем вернуться кружным путем, прячась за живыми изгородями. Так можно запросто миновать выход со станции, так что вовсе не обязательно, чтобы его видели идущим по дороге к их вилле. И вот еще, поговаривают, будто миссис Спенлоу была одета довольно необычно. Необычно? В кимоно. Не в платье. Мисс Марпл покраснела. Такие вещи, знаете ли, наводят некоторых людей на определенные мысли. Думаете, кимоно вправду наводит на определенные мысли? О нет, я так не думаю, пожалуй, Кимано было бы вполне уместно. Вы полагаете, оно было уместно? При соответствующих обстоятельствах, конечно. Взгляд у мисс Марпл стал холодным и задумчивым. В таком случае это дает нам другой мотив – ревность мужа. Нет-нет, мистер Спенлоу никогда не стал бы ревновать, он из тех, кто не видит дальше своего носа. Если бы жена его бросила и перед уходом оставила записку, приколотую к подушке для булавок, это стало бы для него первым сигналом об измене. Инспектора Слэка смущал ее пристальный взгляд. Ему пришло в голову, что в ходе всего разговора мисс Марпл пытается навести его на некую, все время ускользающую от него мысль. И вот теперь она проговорила многозначительно. «А вы не обнаружили прямо на месте ничего, способного стать ключом к разгадке, инспектор?» «Теперь уже не оставляют отпечатки пальцев и сигаретные окурки, мисс Марпл». «А я думаю», – предположила та, – «что это как раз очень старомодное преступление». «Что вы этим хотите сказать?» – спросил инспектор довольно резко. Мисс Марпл ответила не сразу – Думаю, вам сможет помочь констебль Пелк. Он первым побывал, э, на месте, где произошла драма, как пишут в газетах. Мистер Спенлоу неторопливо уселся в шезлонг. Выглядел он расстроенным, тихим, как всегда, голосом он проговорил, четко выговаривая слова. Может, у меня и разыгралось воображение, да и слух теперь далеко не тот, что прежде, но я четко расслышал». Как сегодня один мальчуган сказал позади меня «Это он, да? Тот самый?» У меня создалось впечатление, будто он считает, что я, я убил жену, которую так любил. Мисс Марпл ответила аккуратно, состригая с куста розы засохший цветок. Не сомневаюсь, что в его намерении как раз и входило создать у вас такое впечатление. Но как могла подобная мысль возникнуть в детской головке? Мисс Марпл покашляла. Наслушался разговоров старших, конечно. Вы хотите сказать, что все тоже так думают? Добрая половина жителей сент мэри Мид. Но, дорогая мисс Марпл, что могло дать им повод? Я был искренне привязан к жене. Она, к сожалению, не любила деревенскую жизнь так сильно, как мне бы хотелось. Но полное согласие по всем вопросам, увы, недостижимый идеал. Уверяю вас, я очень остро ощущаю утрату. — Наверное, так и есть, но, простите за такие слова, по вас этого не скажешь. Мистер Спенлоу встал, вытянувшись во весь небольшой рост. Моя дорогая мисс Марпл, когда-то, много лет назад, я прочитал об одном китайском философе, который, потеряв горячо любимую жену, продолжал спокойно бить в гонг на улице. Обычное занятие досужих китайцев, я полагаю. Словно ничего не случилось. Люди в том городе высоко оценили его стойкость духа. «Однако», – сказал мисс Марпл, – «люди в Сент-Мэри-Мид реагируют на такие вещи совсем по-другому. Китайская философия им чужда. Но вы-то понимаете?» Мисс Марпл кивнула. «Мой дядя Генри, – пояснила она, – был человеком исключительного самобладания. Его девизом была фраза «Скрывай чувства». Он, кстати, тоже очень любил цветы. «Я тут как раз думал», – подхватил Спенлоу будто с каким-то рвением, что, может быть, устрою живую беседку с восточной стороны дома, розы нежных тонов и, пожалуй, глицинии, А еще есть такие цветы звездочками, никак не могу вспомнить, как они называются. Тоном, которым она обычно разговаривала с трехлетним внучатым племянником, мисс Марпл проговорила. У меня тут есть замечательный каталог, да еще с картинками. «Пожалуйста, посмотрите его, а мне надо сходить в магазин». Оставив мистера Спенлоу сидеть в саду и наслаждаться каталогом, мисс Марпл поднялась в спальню, торопливо завернула одно из своих платьев в оберточную бумагу и, выйдя из дома, быстро пошла к почте. Мисс Полет, портниха, жила как раз над почтовым отделением. Но мисс Марпл не спешила войти и подняться к ней. Было ровно 2.30. Минуту спустя подошел рейсовый автобус из Мач-Бенхема и остановился у дверей почты. В Сент-Мэри-Мид это всегда являлось событием дня. Из него выскочила почмейстерша и принялась выгружать посылочные ящички, большая часть которых имела отношение к торговой стороне ее деятельности, потому что в почтовом отделении она приторговывала конфетами, дешевыми книжками и детскими игрушками. Минуты четыре мисс Марпл оставалась на почте одна. Едва подшмейсерша возвратилась, мисс Марпл поднялась наверх и объяснила мисс Поллит, что хотела бы перешить платье из серого крепа, изменив по возможности фасон на более модный. Мисс Поллит обещала подумать, что можно сделать. Главный констебль несколько удивился, когда ему доложили, что его хочет видеть мисс Марпл. Войдя Она рассыпалась в извинениях. Ах, извините, я так сожалею, что побеспокоила вас. Знаю, вы очень заняты, но вы всегда настолько любезны, полковник Мелчит, что я все-таки подумала, дай-ка зайду к вам, а не к инспектору Слэку. Есть одна вещь, знаете ли, но мне совсем не хочется, чтобы у констебля Пелка были из-за нее неприятности. По правде говоря, мне кажется, ему вообще не следовало бы ничего трогать. Полковник Мелчит был слегка обескуражен. «Пелк?» – спросил он. «Тот, что констеблем в сент меримит кажется, так? Чего он натворил?» Он взял булавку. «Я видела ее воткнутой в его мундир. И еще тогда мне пришло в голову, а что, если он действительно подобрал ее с пола в доме у миссис Спенлоу?» «Ну что же, в этом нет ничего невероятного». А, собственно, что в этом такого? Булавка? Есть булавка? Вообще-то он действительно поднял булавку, как раз рядом с телом миссис Пенлоу. Явился вчера и напрямик доложил об этом Слэку. Пожалуй, это вы его надоумили. Конечно, на месте преступления ничего трогать нельзя, но, опять же, чего особенного в булавке? Обыкновенная булавка и только. Такой может пользоваться любая женщина. «О, нет, полковник Мелчет. «Здесь вы ошибаетесь. Возможно, для мужчины она и выглядит как обычная, но это не так. Это совсем особенная булавка, очень тонкая булавка, такие продаются коробками, такими пользуются в основном портные». Мелчик посмотрел на нее пристальным взглядом, и в нем забрежжил огонек понимания. Миссис Марпл радостно закивала головой. «Ну да, разумеется, это же так очевидно». Она была в кимоно, потому что собиралась примерить новое платье. Прошла в парадную гостиную. Мисс Полет заявила, что ей нужно что-то измерить, и подняла портновский метр к ее шее. Затем ей осталось лишь затянуть его. Говорят, нет ничего проще. А после этого, конечно, она вышла, закрыла наружную дверь и начала стучать в нее, словно только что пришла. Но булавка доказывает, что она побывала в доме. Так значит... «Вашего Спенлоу выманила из дому мисс Поллип?» «Да, из почтового отделения, в 2.30. Как раз, когда приходит автобус, и на почте всегда пусто». «Но из-за чего, моя дорогая мисс Марпл?» Воскликнул полковник Мелчит. «Скажите мне, ради бога, из-за чего? У каждого преступления должен быть мотив». «Судя по тому, что мне известно, полковник Мелчит, у этого преступления давняя история». Оно заставило меня вспомнить о моих двоюродных братьях Гордоне и Энтони. Что бы ни сделал Энтони, все у него получалось или все сходило с рук, в то время как с беднягой с Гордоном все обстояло наоборот. Беговые лошади начинали хромать, курс его акций всегда падал, недвижимость обесценивалась. Думаю, обе дамы являлись соучастницами. В чем? В краже. Давным-давно. Изумруды, я слышала, были очень ценными. Горничная и служанка. Потому что трудно иначе объяснить одну вещь. Каким образом, когда служанка и садовник поженились, им удалось достать столько денег, чтобы открыть цветочный магазин? Единственный ответ состоит в том, что она потратила свою долю в добыче, назовем это так. Все, что она предпринимала, все удавалось. Деньги приносили деньги. Ну а другой, Горничный. Просто не повезло. Она пришла к тому, что стала обыкновенной деревенской портнихой. Затем они снова встретились. Сперва, думаю, все обстояло не так плохо, но появился мистер Тед Джерард. Нашу миссис Спенлоу, видите ли, к тому времени начала мучить совесть, и у нее возникла страстная тяга к религии. Молодой человек явно склонял ее облегчить душу признанием и, так сказать, очиститься. Пожалуй, она все более склонялась к этой мысли, но мисс Поллит воспринимала все совсем по-другому. Ее тревожило лишь то, что она пойдет в тюрьму за кражу, которую совершила много лет назад, поэтому ей пришло в голову разом покончить со всем этим. Кажется, она всегда была с гнильцой. Поверьте, она не моргнув послала бы на виселицу милого, но глупого мистера Спенлоу. Мы э -э можем проверить вашу версию. Э -э В этом вопросе попробуем идентифицировать эту полец той которая служила у абер кромби однако это будет совсем просто подбодрила его мисс марпул она из тех кто сразу сломается стоит лишь припереть к стенке а кроме того понимаете я э, завладела ее портновским метром стянула вчера во время примерки Когда-то его хватится, то подумает, что его взяла полиция. Знаете, она совсем темная женщина и подумает, будто с его помощью так или иначе, но сумеют доказать ее виновность. Она улыбнулась и добавила ободряюще: Уверяю, это совсем не трудно. Он тоже улыбнулся. Когда-то давным-давно его любимая тетушка Совершенно таким же тоном уверяла его, что он обязательно сдаст экзамены в военную академию. И он их сдал. Дело смотрительницы. «Нутис, как наши дела сегодня?» – обратился к пациентке доктор Хейдек. Мисс Маркл слабо улыбнулась ему с белой подушки. «Кажется, мне действительно лучше», – проговорила она, – «но у меня ужасная депрессия.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 Какие они звери! воскликнула Клариса Вейн, обращаясь к своему дяде доктору Хейдеку. Нет, эти люди настоящие звери. Он посмотрел на нее удивленно. То была высокая темноволосая девушка, симпатичная, импульсивная и добросердечная. Ее большие карие глаза вспыхнули огнем негодования, когда она продолжила: Все эти дранные кошки, все эти сплетни, все эти намеки. О Гарри Лакстоне.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 Видишь ли, им тут почти совсем не о чем разговаривать, так что неизбежно приходится жить скандалами прошлого. Но Интересно знать, почему тебя это так сильно огорчает. Лариса Вейн прикусила губу и покраснела. Затем проговорила глухим от волнения голосом, что прозвучало у нее очень забавно. «Они, они выглядят такими счастливыми, я имею в виду Лакстонов. Молоды, любят друг друга».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 Неужели здесь поблизости нет приятных людей? Ну почему же? Вот, например, семья Каунти, хотя, пожалуй, и они могут тебе показаться скучноватыми. Интересуются преимущественно выпивкой, собаками и лошадьми. Тебе нужно тоже заняться верховой ездой, тебе это понравится. В Эглингтоне есть конь, которого мне хотелось бы тебе показать. Красавец, прекрасно выезженный, только очень уж норовист, но это единственный его порог. Автомобиль притормозил, поворачивая к воротам а Внезапно перед ним возникла уродливая фигура. Кто-то выскочил на середину дороги перед самой машиной. Гарри крутанул руль и выругался, едва успев избежать столкновения. Им вслед раздались проклятия. Луиза вцепилась в руку мужа. «Кто это? Это ужасная старуха!» Гарри помрачнел. «Это старая Мурга-Троид. Они с мужем жили...»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 Та ответила плаксивом, но вместе с тем угрожающим тоном. «Спрашиваешь, чего я хочу? За правду чего? То, что у меня взяли. Кто меня выгнал из кингсдина Я там жила и девочкой, и взрослой женщиной, аж сорок годков. Выгнать меня было черное дело, и оно выйдет боком и тебе, и ему. Ваша беда тоже будет черной». «Но у вас...»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 и проговорила отрывистым голосом. «Мне надо идти. Скажу шоферу, чтобы он тебя отвез. Приезжай опять поскорее». Клариса кивнула. Луиза почувствовала облегчение от приезда своей новой подруги. Вернувшись, Гарри застал жену, приободрившейся, и с тех пор просил ее чаще приглашать Кларису в их дом. Однажды он сообщил. «Дорогая, у меня есть для тебя хорошие новости». «Какие же?» «Я все устроил с Мурга -троид. «Знаешь, у нее сын в Америке. Ну, я и устроил так, чтобы она к нему поехала. Я оплачу ей проезд». «О, Гарри, как чудесно! Теперь, может быть, я все-таки полюблю Кингсдин. «Полюбишь? Да это самое замечательное место на свете!» Луиза слегка вздрогнула. Ей было не так просто избавиться от суеверных страхов. «Если дамы, проживающие в сент мэри мид поначалу и надеялись получить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 «Мой муж обожает встречать старых друзей», – проговорила она. «О, да», – подхватила миссис Эдж, – «но и мы вас не забыли, мистер Гарри. Подумать только женились, а теперь строите новый дом на месте развалин старого Кингсдина. Ну, просто сказка». «Вид у тебя прямо цветущий», – не поскупился на комплимент Гарри. Миссис Эдж засмеялась и ответила, что с ней это все в порядке, а вот как насчет его зубной щетки?» Клариса посмотрела на растерянное лицо мисс Хармон и мысленно воскликнула «Так их, Гарри, круши и обезоруживай!» Что за чепуху болтают о старой миссис Мурга Троид, будто та околачивается у Кингсдина, трясет кулаками и проклинает новый порядок? Неожиданно обратился к племяннице доктор Хейдек. «Это не чепуха, все очень серьезно, Луиза ужасно расстраивается».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 Они от нее скоро избавятся. Гарри оплачивает ей поездку в Америку. Темя днями позже Луиза расшиблась насмерть, упав с лошади. Двое из развозившего хлеб фургона увидели это собственными глазами. При них Луиза выехала из ворот. При них старуха с криком выскочила на дорогу и замахала кулаками. При них конь испугался протянул в сторону и понес так, что Луиза Лакстон вылетела из седла. Один из них остался стоять в растерянности у бездыханного тела, тогда как другой бросился к дому за помощью. Прибежал Гарри Лакстон, и на него было страшно смотреть. Они сняли с фургона дверь и на ней принесли пострадавшую в дом. Та вскоре умерла, не дождавшись доктора и не приходя в сознание.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 Все было рассчитано по минутам, ведь люди из фургона с хлебом должны были стать свидетелями. Они действительно видели старуху и, разумеется, приписали испуг лошади ее появлению. Но лично я предположила бы духовое ружье. Или, может быть, рогатку. Ну да, как раз тот момент, когда лошадь миновала ворота. Разумеется, лошадь взбрыкнула и сбросила миссис Лакстон. Она замолчала, нахмурившись.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 Гарри Лакстон в жизни не кололся, здоровье у него отменное, зачем ему шприц? На всякий случай произвел аутопсию, обнаружил строфантин, остальное просто. Строфантин вскоре нашли у Лакстона. Белла Эдж на допросе покаялась и рассказала, что достала его для своего воздыхателя. И, наконец, старуха Мурга Троид созналась, что именно Гарри наставил ее на стезю облечений и угроз. «А как переживала все это ваша племянница?» «Да, этот парень ей нравился, но это не зашло слишком далеко». Доктор протянул руку и взял рукопись. «Так что высший бал вам, дорогая мисс Марпл, и высший бал мне за прописанное лекарство. Сегодня вы уже вполне похожи на саму себя». «Дело лучше из горничных». «Ой, будьте добры, мадам». «Вы позволите с вами поговорить?» Может, кто и подумал бы, что подобная просьба абсурдна, поскольку крошка Эдна, служившая у мисс Марпл горничной, уже с нею разговаривала в данный момент. Но мисс Марпл, сразу распознав здесь оборот речи, поспешила ответить. «Разумеется, Эдна, войдите и притворите дверь. В чем дело?» Послушно закрыв дверь, Эдна вошла и принялась в сильном волнении теребить уголок передника. «Ну, Эдна», – ободряюще произнесла мисс Марпл. «Ой, мэм, пожалуйста, все дело в моей кузине Глэдис». «Боже», – проговорил мисс Марпл и мысленно поспешила предположить самое худшее, хотя, увы, и самое обычное из несчастий постерегающих молоденьких девушек. «Надеюсь, она не... М -м, не попала в беду?» Эдна поспешила ее успокоить. «О, нет, мадам, ничего подобного. Глэдис не из таких, просто у нее горе». Видите ли, она потеряла место. Боже, как мне жаль ее. Она ведь служила в поместье Олд Холл, кажется, так? У этой, у этих, мисс Киннер. Да, мэм, конечно, мэм, и это ужасно огорчает бедную Глэдис, страшно огорчает. Но Глэдис и раньше часто меняла место работы, разве не так? «Ну да, мадам, ей вечно не сидится на месте, если вы понимаете, о чем я говорю. Но, видите ли, она всегда уведомляла хозяев об уходе первое». «А в этот раз все обернулось по-другому?» — сухим тоном спросила мисс Марпл. «Да, мэм, и это до жути ее огорчило». Мисс Марпл была несколько удивлена. глейдис которая иногда заходила к ним в свой выходной попить чаю на кухне, запомнилась ей как весьма крепко сбитая, Вечно хихикующая молодая особа, которую практически невозможно выбить из колеи душевного равновесия. «Понимаете, мэм», — продолжила Эдна, — «все дело в том, как это произошло, в том, какой вид при этом был у мисс Скиннер». «И какой вид имела мисс Скиннер?» — осведомилась мисс Марпл терпеливо. На сей раз Эдне удалось придать своему сообщению несколько большую содержательность. Ой, мэм, для Глэдис это был такой удар. Понимаете, у мисс Эмили пропала одна из брошек. Из-за нее поднялся такой трам-тарарам, которого отродясь не бывало. Само собой, кому такое понравится, это очень огорчительно, мэм, если вы понимаете, что я хочу сказать. Глэдис помогала искать, обшарила весь дом. И тут заявляется мисс Лавинья и говорит, что обратится в полицию. И вскоре брошка нашлась. Оказывается, она лежала аж у задней стенки ящика в ее туалетном столике. Уж можете представить, как моя Гладис была рада. И как раз на следующий день опять беда. Разбилась тарелка, и тут Миславинья так вскипела, что тут же предупредила Глэдис, что через месяц та будет уволена. Но Глэдис догадывается, что это вовсе не из-за тарелки, и что Миславинья просто придралась к этому поводу. И все явно из-за брошки. Все думают, что она ее взяла и положила обратно, когда пригрозили полиции. А Глэдис такого делать не станет, не пойдет ни за что на свете. И она опасается, что дело выплывет наружу, пойдут сплетни на ее счет. А для простой девушки это очень серьезно, сами понимаете, мэм. Мисс Марпл кивнула. Она хоть и не испытывала особой симпатии к пышнотелой заносчивой Глэдис, но была вполне уверена в ее совершенной честности и хорошо понимала, что эта история должна ее глубоко огорчить. «Как вы думаете, мэм?» — сказала Эдна с тоской. «Не могли бы вы чем-нибудь помочь? Гладис такая трагедия». «Скажи ей, пусть будет умнее», — решительно проговорила мисс Марпл. «Если она не брала ту брошь, а я уверена, что не брала, у нее нет причины расстраиваться». «Все выйдет наружу», — произнесла Эдна мрачно. «Я...» «Собираюсь проходить нынче мимо дома, мисс Киннер. По дороге зайду и поговорю с ней». «О, благодарю вас, мадам», — ответила Эдна. Олд Холл представлял собой большой особняк викторианской эпохи, окруженный парком и лесными угодьями. Поскольку оказалось, что его невозможно сдать или продать целиком, то некий предприимчивый делец разделил его на четыре квартиры с горячей водой и центральным отоплением, Тогда как окружающие угодья остались в совместном пользовании квартиросъемщиков. Эксперимент удался. Одну из квартир заняла богатая, эксцентричная старая леди с горничной. У этой леди проснулась любовь к кормлению птиц, и теперь она проводила все дни напролет в обществе пернатых братьей. Вторую квартиру снял отставной судья из Индии супругой. Очень юная пара, молодожены, вселились в третью, а четвертую всего пару месяцев назад, Взяли две незамужние леди по фамилии Скиннер. Эти четыре клана съемщиков не торопились установить более близкие отношения друг с другом, поскольку их, собственно, ничего не объединяло. Говорят, домовладелец заявил, что его это очень устраивает. Чего он действительно боялся, так это их тесные дружбы с последующими разрывами и, соответственно, потоками жалоб. Мисс Марпл была знакома со всеми съемщиками, хотя ни одного из них не знала достаточно хорошо. Старшая из сестер Скиннер мисс Лавинья была рабочей лошадкой, как называют таких людей в правлениях фирм, а младшая сестра мисс Эмили большую часть суток проводила в постели, страдая от всевозможных заболеваний, которые, по мнению прочих жителей сент мэримид являлись преимущественно воображаемыми. Одна только мисс Лавинья искренне верила в мученичество сестры, и, восхищенная тем, как терпеливо сносит та тяжесть недуга, была у нее на посылках и охотно бегала по деревне и обратно, чтобы принести то одно, то другое, если сестрице вдруг чего-нибудь захотелось. Общее мнение жителей сент мэри мит состояло в том, что если бы мисс Эмили страдала хотя бы в половину так сильно, как говорила, то уже давно послала бы за доктором Хейдеком. Но мисс Эмили, когда ей на это намекали, прикрывала глаза и слабым, но полным гордости голосом заявляла, что ее случай особенный, что лучшие специалисты в Лондоне не могут в нем ничего понять и что один чудесный молодой человек рекомендовал ей поистине революционный курс терапии, и она очень надеется поправить здоровье, следуя его указаниям. Никакой деревенский лекарь, скорее всего, просто не поймет, чем она больна. «А я думаю», — заявила однажды мисс Хартнелл, привыкшая говорить обо всем прямо, — что она поступает очень умно, не посылая за мистером Хейдеком. Наш милый доктор в свойственной ему чистосердечной манере сказал бы ей, что с ней все в порядке и что не из-за чего так чрезмерно страдать, и это пошло бы ей на пользу. Однако за недостатком столь радикального лечения мисс Эмили продолжала валяться на диване, окружать себя странного вида коробочками с пилюльками, отвергать почти любую еду, которая для нее готовилась и непременно просить чего-нибудь эдакого, обычно того, что было очень трудно достать. Дверь перед мисс Марпл открыла та самая Глейдис, причем вид у нее был еще более подавленный, чем ожидала гости. Мисс Лавинью она застала в гостиной, представлявшей собой четверть прежней парадной залы, из которой еще выкроили столовую, комнатку для приемов, а также ванную комнату и чулан. И хозяйка встала, чтобы приветствовать вошедшую. Лавини Скиннер была сухопарой, особой лет пятидесяти, высокой и костлявой. Она обладала хриплым голосом и резкими манерами. «Рада вас видеть!» – просипела она. «Эмили нынче лежит пластом, совсем плоха, бедняжка. Хорошо бы она поболтала с вами, это могло бы ее взбодрить, но временами она чувствует, что просто не в состоянии ни с кем встречаться. Она поразительно терпелива, моя бедная». Мисс Марпл вежливо что-то ответила и завязала беседу. Слуги были главным предметом любого разговора в сент меримид так что направить в нужное русло, и этот не составило труда. Мисс Марпл обмолвилась, будто слышала, что у них уходит милая девушка по имени Глэдис. Мисс Лавиния кивнула. «В среду как раз будет неделя, как мы решили с ней расстаться. Бьет все подряд, сами понимаете». Мисс Марпл вздохнула и посетовала, что теперь со многим приходится мириться. «Трудно зазвать девушек жить в деревне». Неужели мисс Скинер действительно считает, что ей лучше расстаться с Глэдис? Знаю, что слуг найти трудно, согласилась мисс Лавини. Эти Деверо, например, так никого и не нашли. Но я и не удивляюсь. Постоянно ссорятся, ночи напролет пляшут под этот джаз, едят в любое время суток. Эта милочка понятия не имеет о том, как вести хозяйство. Жалко ее мужа. А вот еще и Ларкины потеряли служанку. Конечно, при таком индийском темпераменте самого судьи и его любви к Что-то Хазри, как он это называет, которая в нем обычно просыпается в 6 утра, да еще миссис Ларкин вечно поднимает шум. В общем, неудивительно, что она ушла. Конечно, Дженнет, которая служила у миссис Кармайкл, прочно обосновалась на своем месте, хотя, на мой взгляд, она совершенно несносна и крайне бесчеловечно обращается со старой леди. «Тогда не думаете ли вы, что, может, стоило бы переменить решение относительно Глэдис? Она и вправду хорошая девушка. Я знаю всю их семью, очень честные, и лучше не бывает». Мисс Лавиня отрицательно покачала головой. «У меня есть свои причины», — сказала она многозначительно. «У вас пропала брошь», — проговорила мисс Марпл. «Я понимаю». «Кто это интересно проболтался? Наверняка она сама». Говоря откровенно, я почти уверена, что ее взяла она, а потом испугалась и положила обратно. Хотя, конечно, нехорошо утверждать что-либо подобное, пока нет полной уверенности. И она поспешила переменить тему. «Давайте-ка все-таки пройдем, проведаем Эмили, мисс Марпл. Уверена, это пойдет ей на пользу». Мисс Марпл смиренно прошла вслед за мисс Лавинией, Подождала, пока та постучит в дверь, и в ответ на просьбу была торжественно введена в лучшую комнату, где были приспущены шторы и царил полумрак. Мисс Эмели находилась в постели, явно наслаждаясь подобным освещением и собственными загадочными страданиями. Тусклый свет едва освещал это исхудавшее существо, казавшееся безвольным. Соломенные с проседью волосы были неряшливо, но обильно накручены вокруг головы, так что вьющиеся пряди как бы разлетались во все стороны, отчего вся конструкция напоминала птичье гнездо, которым не стала бы гордиться ни одна уважающая себя птица. В комнате стоял запах адеколона, старого печенья и камфоры. Полуприкрыв глаза тонким слабым голосом, Эмили Скиннер пояснила, что у нее один из плохих дней. «Самое плохое в слабом здоровье», — проговорила мисс Эмили меланхолично, — «это знать, что ты в тяжесть всем, кто тебя окружает. Лавине очень заботится обо мне». «Лави, милочка, мне ужасно не хочется тебя утруждать, но не могла бы ты наполнить грелку, как я люблю. Если грелка полная, то слишком давит, а если там не очень много воды, то она сразу остывает». «Прости, дорогая, давай ее мне, я из нее вылью немного». «Ну, раз уж так, то, может, наполнишь ее заново. И нет ли у нас в доме сухариков? Хотя нет-нет, забудь, я смогу без них обойтись. Только немного некрепкого чаю и ломтик лимона». «Что, нет лимонов?» «Извини, но я не смогу пить чай без лимона. Боюсь, молоко утром было слегка подкисшее. Так что теперь не хочется даже думать о чае с молоком. Ну, неважно, могу обойтись и без чая. Только я чувствую такую ужасную слабость. Говорят, устрицы придают силы. Как ты думаешь, может быть, съесть несколько штучек?» «Нет, нет, слишком поздно. Теперь отправляться на их поиски. Не хочу доставлять тебе хлопот. Лучше уж попощусь до утра». Лавинья вышла, невнятно бормоча под нос что-то о велосипедной поездке в деревню. Мисс Эмили слабо улыбнулась гости и объяснила, что терпеть не может кого-нибудь беспокоить. В тот вечер мисс Марпл признала эдне что, по всей видимости, ее посольство не увенчалось успехом. Вскоре она сделала неприятное открытие, что слухи о нечестности Глэдис начали распространяться по деревне. На почте к ней подскочила мисс Уитерби. Дорогая Джейн, представляете, ей дают рекомендательное письмо, в котором говорится о старательности, трезвости и рассудительности, но не слово о честности. По-моему, это говорит само за себя. Кажется, там случилась какая-то история с брошью. Наверное, за этим что-нибудь кроется? Ведь, сами понимаете, в наше время со слугами так просто не расстаются, разве что произойдет нечто действительно серьезное. Не просто им будет кого-нибудь найти... Девушки не пойдут служить в Олд Холл, вот и все, по выходным оттуда страшновато выбираться в деревню вечером, увидите Скиннеры, больше никого не найдут, и тогда этой жуткой притворщице, скорее всего, придется вылезти из-под одеяла и начать что-то делать самостоятельно. Каково же было огорчение для всей деревни, когда стало известно, что сестры Скиннер наняли через агентство новую служанку, которая, по имевшимся сведениям, была совершенство, бриллиант чистейшей воды. Имеет рекомендации от приезжих хозяев, у которых проработала три года, характеризующие ее самой лучшей стороны, предпочитает жить в деревне и даже просит меньшее жалование по сравнению с Глэдис, похоже, нам действительно крупно повезло. Действительно, проговорила мис Марпл, которой мис Лавини сообщила все эти детали в рыбной лавке. Настолько хорошо, что даже не верится. Все же среди жителей Сент-Мэри Возобладало мнение, что сей образец совершенства в последний момент пойдет на попятный и не приедет. Однако эти предположения не оправдались, и вся деревня вскоре смогла наблюдать этот бриллиант в образе горничной по имени Мэри Хиггинс, когда та проехала по главной улице в автомобиле таксомоторной компании Ридс прямиком в Олд Холл. Общественное мнение было вынуждено признать, что она обладает приятной наружностью весьма представительного вида и очень изящно одета. Когда мисс Марпл вновь посетила «Олд Холл» с целью вербовки помощников для проведения намечавшегося церковного праздника, дверь открыла сама Мэри Хиггинс. Как служанка она действительно не имела равных с точки зрения внешности. Лет сорока, с превосходными черными волосами, розовощока, с едва слышным уважительным голосом, совсем таким, как надо, столь отличающимся от громкого и речитатива Глэдис. А ее пышная фигура эффектно облачена в черное платье с белым передником и чипцом, но ну, прямо настоящий образец славной доброй служанки прежних времен. Так всем описывала ее потом мисс Марпл. Мисс Лавинья выглядела уже менее озабоченной, чем обычной, и хотя посетовала, что не может поучаствовать в устраиваемом приходом благотворительном празднике, потому что ей нельзя оставить сестру надолго, но, тем не менее, сделала солидный денежный взнос и обещала смастерить побольше пирочисток и связать партию детских носочков для благотворительной распродажи. Весь ее внешний вид говорил о наступлении эры благополучия, и мисс Марпл не могла не отметить этого вслух. Я понимаю, как многим обязана Мэри, и очень рада, что у меня хватило решимости избавиться от прежней служанки Мэри просто незаменима. Прекрасно готовит, а как подает. Содержит нашу квартиру в изумительной чистоте. Даже матрасы перетряхивает каждый день. И так чудесно ладит с Эмили. Мисс Марпл поспешила осведомиться об Эмили. Ох, бедняжка, в последнее время ей так не здоровится. Тут уж ничего не поделаешь, она не виновата, но иногда это все так усложняет. Например, хочет, чтобы ей приготовили что-то особенное. Затем, когда ей это подаешь, говорит, что сейчас не может ничего есть, а потом через полчаса передумает, а все уже остыло и никуда не годится, так что приходится стряпать заново. Конечно, это создаёт уйму лишней работы, но, к счастью, Мэри, похоже, против нее совсем не возражает. Она говорит, что привыкла обслуживать инвалидов и понимает их, С ней так приятно иметь дело, Боже мой, отозвалась мисс Марпл, как вам повезло. Вот уж действительно мне и вправду кажется, что Мэри нам послана по нашим молитвам. И все-таки мне кажется, проговорила мисс Марпл, что она слишком хороша, в такое трудно вериться. На вашем месте я бы, короче, я бы была поосторожней. Лавини Скиннер, очевидно, не поняла смысла этого замечания. О. Воскликнула она. «Уверяю вас, я делаю все, чтобы ей у нас было хорошо. Не знаю, что с нами станется, если она уйдет». «Не думаю, что ее уход произойдет раньше, чем она к нему подготовится». И мисс Марпл очень пристально посмотрела на собеседницу. «Если домашние дела не доставляют беспокойства, — проговорила мисс Лавинья, — это снимает с нас такое бремя, правда ведь? А как у вас поживает малышка Эдна? У нее все хорошо». Не слишком-то много мозгов, конечно, не то, что у вашей мэри. Зато я знаю о ней все, потому что она из нашей деревни. Уже выходя, она услышала громкий, раздраженный голос пресловутой страдалицы. «Зачем вы дали компрессу высохнуть?» Доктор Алертон предупредил особо, что его надо постоянно смачивать. «Ну ладно, ладно, хватит. А теперь хочу чашку чаю и вареное яйцо. Запомните, его нужно варить ровно три с половиной минуты». «И пришлите ко мне, мисс Лавинью!» Мэри, как всегда готовая услужить, появилась в дверях спальни и, сказав Лавинье, «Мисс Эмили зовет вас, мадам!» Пошла к входной двери, чтобы открыть ее для мисс Марпл, а по дороге помогла ей надеть пальто и подала зонтик. Все самым безупречным образом. Мисс Марпл взяла зонтик, уронила его, попыталась поднять, выронила сумочку, да так, что она раскрылась». Мэри терпеливо начала собирать разные вывалившиеся из нее вещицы. Носовой платок, ежедневник, старомодный кожаный кошелек, пару шиллингов, три монетки помельче и, наконец, обсосанный кусочек полосатого мятного леденца. Мисс Марпл посмотрела на него с некоторым смущением. «О, Господи!» – проговорила она. «Его, должно быть, подложил мне у миссис Климент ее сынишка. Помню, он все время его обсасывал, а потом стал играть с моей сумкой. Тогда, наверное, и заснул. Ужасно липкий, правда? Мне взять его, мадам? Вы будете так любезны? Большое спасибо!» Последним, что поднесла Мэри владелицу сумочки, оказалось зеркальце, обретя которое вновь мисс Марпл воскликнула радостно – Какое счастье, что оно не разбилось! Зосим она отбыла, оставив Мэри почтительно стоять у дверей с абсолютно бесстрастным лицом. В руке она держала обсосок полосатого леденца. Еще десять дней жители Сент-Мэри Мид продолжали выслушивать восторги о блестящих достоинствах редкого сокровища, обретенного мисс Лавиньей и мисс Эмили. На одиннадцатый день деревня проснулась в большом волнении. Мэри, этот бриллиант, образец совершенства, исчезла. Ее кровать осталась не смятой, а последняя дверь приоткрытой. Беглянка потихоньку выскользнула ночью. Пропала не только Мэри. Вместе с ней пропали две броши и пять колец мисс Лавиньи, а также три кольца, подвеска, браслет и четыре броши, принадлежавшие мисс Эмили. То был только пролог катастрофы. У миссис Дэверо пропали бриллианты, которые она хранила в незапертом ящике комода, и ценные меха, недавно подаренные ей на свадьбу. У судьи и его жены тоже взяли драгоценности и порядочную сумму денег. Больше всех пострадала миссис Кармайкл. У нее в квартире имелись не только очень дорогие камни, но и большие деньги, которые пропали. У Дженнет был выходной вечер, а ее хозяйка привыкла в сумерках бродить по садам, подзывать птиц и бросать им крошки. Так выяснилось, что Мэри, эта чудо-служанка, имела ключи от всех квартир. Нужно признаться, что происшедшее доставило обитателям сент мэримит немало злорадного удовольствия. Ведь мисс Лавинья так хвасталась своей расчудесной Мэри. А на самом деле, боже мой, она была обыкновенной воровкой. Последовали и новые, прелюбопытнейшие открытия. Мэри не просто растворилась в пространстве, вдобавок и агентство, которое прислало ее и поручилось за ее надежность, забило, наконец, тревогу и обнаружило, что та Мэри Хиггинс, которая к ним обратилась и относительно которой они получили рекомендательные письма, на самом деле никогда не существовала то было действительно имя добропорядочной служанки, которая прежде жила у некой добропорядочной сестры старшего священника, когда только настоящая Мэри Хиггинс преспокойно продолжала жить в своем Корнуолле в маленьком городишке. «Чертовски умна та еще штучка», — вынужден был признать инспектор Слэк. «Если хотите знать мое мнение, эта дамочка работает с целой шайкой. Год назад...» В Нортумберленде произошел очень похожий случай. Дело не раскрыли, и она осталась на свободе. Ну уж мы-то не попадем в просак, в отличие от ребят из Матч -Бенхэма. Инспектор Слэк всегда был уверен в себе. Тем не менее, прошло несколько дней, и Мэри Хиггинс могла праздновать победу, ведь она оставалась на свободе. Напрасный инспектор Слэк удвоил энергию и напрочь перестал соответствовать собственной фамилии. Мисс Лавинья не переставала лить слезы. Мисс Эмили была так огорчена и так встревожена состоянием собственного здоровья, что даже послала за доктором Хейдеком. Вся деревня пребывала в ужасном волнении, желая узнать его мнение о том, насколько оправданные претензии мисс Эмили считаться больной. Но ведь нельзя спрашивать о таких вещах напрямик. Однако через посредство мистера Мика, помощника аптекаря, который иногда бывал в обществе Клары, Служанки миссис Прайс Ридли произошла утечка информации. Тогда и узнали, что доктор Хейдек прописал микстуру, главными компонентами которой являлись асофетида и валерьяна, и которая, как утверждал мистер Мик, употреблялась в армии как главное средство для лечения стимулянтов. Вскоре стало известно, что мисс Эмили, не вполне удовлетворенная тем вниманием, которое оказал ей доктор, заявила, что при том состоянии здоровья, в котором она пребывает, благоразумие велит ей находиться в Лондоне, поблизости от врача-специалиста, разбирающегося в ее болезни. Это, по ее словам, было и в интересах Лавиньи. Квартира была сдана в поднаем. Несколько дней спустя мисс Марпл зашла в полицейский участок в Матчбенхеме и спросила, можно ли ей повидать инспектора Слека. Вид у нее был взволнованный, на щеках горел румянец. Инспектор Слэк недолюбливал мисс Марпл, но имел основание полагать, что главный констебль, полковник Мелчит, придерживается иного мнения. Поэтому он ее принял, хотя и неохотно. «Здравствуйте, мисс Марпл. Чем могу быть полезен?» «Простите меня», — проговорил мисс Марпл. «Кажется, вам некогда». «Куча работы», — ответил инспектор, «но могу уделить несколько минут». Еще раз простите, извинилась мисс Марпл. Тогда постараюсь рассказать покороче. Хотя порой, знаете ли, так не просто все объяснить в трех словах, вы не находите? Нет, думаю, навряд ли. Но понимаете ли, я не получила современного образования. Меня учила обыкновенная гувернантка, а так ничего особенного из тех, кто заставляет детей запоминать даты правления королей Англии и вообще рассказывать понемногу обо всем. Но доктору Бреверу три вида заболеваний пшеницы. Во-первых, такое заболевание, как блайт, в этом случае она просто вянет. Во-вторых, мучнистая роса. сути ка а что же в-третьих, не то ржавчина, не то головня? Вы пришли поговорить со мной о головнях и ржавчине? Спросил инспектор Слэк и вдруг покраснел. О, нет-нет, поспешно окрестилась мисс Марпл от всяких попыток развить данную тему. Это лишь к слову, для примера. Ну, там еще как иголки разные изготавливают и все такое. Словом, вокруг до да около построенные рассуждения, но совершенно не приучает концентрировать внимание о чем-то действительно важном. А это мне как раз и предстоит сделать, ведь речь пойдет, как вы понимаете, о Гледдис. горничной мисс Киннер. «Мэри Хаггингс», — поправил ее инспектор Слэк. «Ну да, так звали вторую горничную, но я имею в виду именно Гледдис Холмс». «Девица довольно нахальная и слишком увлечена собой, однако действительно кристально честная. И последнее настолько важно, что прошу обратить на данный факт особое внимание». «Насколько мне известно, против нее не выдвинуто никаких обвинений», заметил инспектор. «Знаю, что не выдвинуто, но это еще хуже, потому что, знаете, люди продолжают строить всевозможные предположения». «Ах, Господи, я так и знала, что у меня не получится объяснить все как следует». «Я хочу сказать, что сейчас самое главное – найти Мэри Хиггинс». «Разумеется», – подтвердил инспектор Слэк, «Есть ли у вас на этот счет какие-нибудь идеи?» «Собственно говоря, есть», – ответила мисс Марпл. «Можно задать вам один вопрос? Могут ли пригодиться ее отпечатки пальцев?» Увы, произнес инспектор, здесь-то нас она и перехитрила всю свою работу, выполняла в резиновых перчатках или в рабочих рукавицах и проявила большую осторожность, тщательно вытирала после себя все, к чему могла прикоснуться. Ну, знаете, различные предметы, которые обычно стоят в спальне или в ванной. Мы не смогли обнаружить ни единого ее отпечатка. А если бы у вас имелись отпечатки, это смогло бы помочь? «Вероятно, мадам, они могут иметься в картотеке скотланд ярда Думаю, эта работа у нее не первая». Просияв, мисс Марпл кивнула. Открыв саквояж, она извлекла оттуда небольшую картонную коробочку. В ней лежало обернутое ватой зеркальце. «Обычно я ношу его в сумочке», — пояснила мисс Марпл. «На нем ее отпечатки. Думаю, они должны быть достаточно четкими, ведь перед тем, как взять зеркальце в руки, Она прикоснулась к очень липкому веществу. Инспектор Слэк посмотрел на нее изумленно. Вы сняли с нее отпечатки пальцев намеренно, разумеется? Вы подозревали ее уже тогда? А мне, знаете, пришло в голову, что она, пожалуй, чересчур хороша, чтобы я приняла все за чистую монету. Фактически я так и сказала Миславине, но она просто не обратила внимания на мой намек. Боюсь, вы хорошо знаете, инспектор, что я не верю в чудеса, тем более, когда перед тобой чудо-совершенство, этакий бриллиант. У большинства из нас есть недостатки, а работа по дому позволяет им проявиться очень скоро. Ну что ж, проговорил инспектор Слэг, обретая вновь душевное равновесие. Я очень вам признателен, можете не сомневаться, отошлю это в Скотланд-Ярд, и мы увидим, какой они дадут ответ. Тут он осёкся. Слегка поклонив голову на бок, мисс Марпл смотрела на него испытывающе и очень многозначительно. «А как вы поглядите на то, инспектор, чтобы поискать его не так далеко, что вы хотите сказать, мисс Марпл?» «Объяснить это непросто, но когда вы наталкиваетесь на какую-то необычную вещь, то вы, как правило, ее замечаете, хотя зачастую такие вещи оказываются совершенными пустяками». У меня, знаете ли, было предчувствие, я имею в виду историю с Глэдис и брошью. Она честная девушка, брошь она не брала. Тогда почему же мисс Скиннер подумала, что она ее взяла? Мисс Скиннер не глупа, далеко не глупа. Так почему она так сильно хотела уволить девушку, хорошую служанку, когда слуг так тяжело найти? Это, правда же, очень странно. И я заинтересовалась, очень заинтересовалась. И я заметила еще одну необычную вещь. Мисс Эмили очень мнительна, прямо до ипохондрии, по части своего здоровья, но ведь, как правило, ипохондрики обожают врачей, так что, наверное, она первая из всех страдающих подобной мнительностью, кто не пожелал обратиться к тому или иному доктору сразу же по приезде. О чем вы говорите, мисс Марпл? Я говорю о том, знаете ли, что мисс Лавинья и мисс Эмили весьма необычные леди, Мисс Эмили почти все время проводит в затемненной комнате, и если ее расчудесные волосы на самом деле не парик, я я готова поужинать собственным шиньоном. Я клоню вот к чему. Худенькой, бледной, седой, вечно хныкающей женщине практически ничего не стоит порой превращаться в развощекую пухленькую бринетку. И мне так и не удалось найти никого, кому довелось бы видеть мисс Эмили и Мэри Хиггинс одновременно. Сколько угодно времени, чтобы объяснить, что представляют собой другие ключи. Сколько угодно времени, чтобы вызнать всю подноготную остальных жильцов дома, а потом избавиться от служанки из местных. Мисс Эмили предпринимает затем ночную прогулку на свежем сельском воздухе и на следующий день появляется на железнодорожной станции в качестве Мэри Хиггинс. А когда приходит нужный момент, Мэри Хиггинс исчезает и во след ей несутся крики «Держи вора!». Я вам скажу, где ее искать, инспектор. На диване в доме Эмили Скиннер. Возьмите у нее отпечатки пальцев, если не верите мне. Но вы увидите, что я права. Парочка ловких воровок. Вот кто такие эти скиннеры. И, вне всякого сомнения, они действуют заодно с каким-нибудь смышленным барыгой или, как там у вас называют, скупщиков краденого. Но теперь им не отвертеться, их песенка спета. Я не собираюсь позволить, чтобы одну из наших девушек подобным образом лишили права на получение рекомендации, в которой ее честности отдавалось бы должное. Нет никого честнее, чем Гладис Холмс. И все об этом еще узнают. Прощайте. И мисс Марпл гордо прошествовала к выходу, прежде чем к инспектору Слэку вернулся дар речи. «Ничего себе!» – пробормотал он. А что, если она права? Вскоре ему пришлось удостовериться в правоте мисс Марпл в очередной раз. Полковник Мелчит поблагодарил Слэка за хорошую службу, а мисс Марпл зашла на кухню, когда Глэдис пила там чай с Эдной и обещала помочь устроиться на хорошую работу в приличном доме, когда она такую подыщет. Мисс Марпл рассказывает. Не знаю, говорила я вам или нет, дорогие мои друзья. Тебе, Реймонд, и тебе, Джоанна. О том довольно занятном дельце, которому теперь, однако, уже несколько лет. Мне совсем не хочется показаться тщеславной, вовсе нет. Конечно, я понимаю, что по сравнению с вами, молодежью, я далеко не так уж умна. Ведь ты, Реймонд, пишешь чрезвычайно современные книжки, причем в основном о довольно неприятных молодых людях. А ты, Джоанна, пишешь совершенно замечательные картины с квадратными людьми и со смешными выпуклостями. Очень умно с твоей стороны, милая, но, как всегда говорит Реймонд, разумеется, вполне добродушно, потому что душа у него самая добрая, какую только можно найти у племянника. Я безнадежно устарела, но прямо живой экспонат из эпохи королевы Виктории. У меня, например, вызывают восхищение работы таких художников, как сэр Лоренс Альма Тадем и мистер Фредерик Лейтон, тогда как вам, я уверена, они кажутся старомодным хламом, так сказать. Но позвольте-ка, дайте вспомнить, к чему это я говорила. Ах да, к тому, что я не хочу показаться тщеславной. И все же я не могу удержаться, чтобы хоть самую чуточку не почувствовать, что я все-таки собой довольна, потому что... Проявив совсем немного здравого смысла, мне удалось разгадать загадку, над решением которой тщетно ломали голову люди поумнее меня. Хотя, по правде сказать, мне кажется, что все с самого начала было совершенно очевидно. Ну хорошо, расскажу об этом по порядку. И если вам покажется, что я возгордилась больше, чем надо, то напомню, мною сделано не так уж мало. Я оказала помощь ближнему, попавшему в чрезвычайно затруднительное положение. Все началось с того, что однажды вечером около девяти в комнату вошла Гвен. Вы помните Гвен, мою маленькую рыжеволосую горничную? И вот она вошла и сказала, что меня хотят видеть мистер Петерик и еще один джентльмен. Они ждали в гостиной, куда их провела Гвен. И, кстати, поступила совершенно правильно. Сама я сидела в столовой, потому что считаю, в начале весны разжигать камины и там, и сям – настоящее расточительство. Я послала Гвен принести херес и рюмки, а сама поспешила в гостиную, неуверенно помните ли вы мистера Петрика. Умер он два года назад, но я знала его много лет, он был не только моим другом, но и помощником по юридической части. Очень проницательный и по-настоящему умный адвокат. Теперь моим поверенным в делах является его сын, очень милый парнишка и очень современный, но все-таки я не чувствую к нему такого доверия, какое испытывала к отцу. Итак, я объяснила мистеру Петрику насчет огня в камине, и он сразу же согласился перейти в столовую вместе с другом, которого тут же представил как мистера Роудса. Тому было слегка за сорок, но выглядел он еще молодо. С первого взгляда я поняла, тут что-то не так. Очень уж его манеры были необычные. Иной назвал бы их грубыми, если бы сразу не понял, что бедняга переживает сильнейшее потрясение. Когда мы уселись в столовой и Гвен принесла Херрис, мистер Петрик объяснил цель визита. «Мисс Марпл», — начал он, — «простите старого друга за то, что я позволил себе такую вольность. Меня привела необходимость с вами посоветоваться». Я не совсем поняла, что он хочет сказать, но он продолжил. В случае болезни полезно выслушать обе точки зрения, мнение специалиста и мнение семейного врача. Обычно предпочтение отдается первому, но я не вполне уверен, что это правильно. Специалист обладает необходимым опытом только в своей области. Семейный же врач, возможно, не так учен, зато у него более широкий опыт. Я хорошо поняла, что он имеет в виду, потому что незадолго до того моя юная племянница, весьма не кстати, поторопилась отвести ребенка к одному очень известному специалисту по кожным болезням, не посоветовавшись прежде со своим доктором, которого считала старым маразматиком, и врач Светила прописал какой-то ужасно дорогой курс лечения, а позже выяснилось, что ребенок болен корью, правда, в необычной форме. Я упомянула об этом, рискуя навлечь вашу немилость, лишь для того, чтобы показать, насколько разделяю точку зрения мистера Петрика. Но тогда все-таки не поняла сразу, куда он клонит. «Если мистер Роудс заболел...» начала я но тут же остановилась потому что бедняга разразился ужасным смехом я подвергаюсь опасности сказал он умереть через несколько месяцев задохнувшись в петле тогда до меня наконец дошло речь шла о деле связанном с убийством совершенным недавно в барнчестере в городке находящемся милях в двадцати Боюсь, в свое время я не уделила ему достаточно внимания, ведь тогда у нас в деревне только и говорили, что об одной местной сиделке. И любые события внешнего мира, такие как землетрясение в Индии или убийство в Барнчестере, на самом деле, конечно же, более важные. Как-то поблекли по сравнению с нашими небольшими местными потрясениями. Увы, такова сельская жизнь... Но все-таки я хорошо помню, как в газете писали о том, как в гостинице убили ножом какую-то даму, хотя у меня в памяти и не отложилось ее имя. И вот теперь выясняется, что она являлась женой мистера Роудса. Уже одно это было достаточно неприятно. Так его еще стали подозревать, что он сам ее и убил. Все это мистер Петрик очень складно мне рассказал и добавил, что хотя жюри присяжных в суде расследующим убийство и вынесла вердикт, гласящий, что в ходе следствия не установлено, кем именно совершено данное преступление, мистер Роудс имеет основание полагать, что через день-два его арестуют, потому он обратился к мистеру Петрику и доверил ему свою дальнейшую судьбу. Разговор продолжил мистер Петрик, рассказавший, что перед приходом ко мне они побывали у сэра Малькольма Олда, королевского корнера, ведущего дела об убийствах, Консультировались с ним, и что в случае, если дело поступит для дальнейшего разбирательства в суд, защищать мистера Роудса возьмется сэр Малькольм. Мистер Петрик сообщил, что сэр Малькольм человек молодой, его методы ведения судебных дел очень современны, и он уже определил, какой линии станет придерживаться в защите. Но мистер Петрик не вполне удовлетворен избранной им тактикой. «Видите ли, мисс Марпл», — сказал он, — «она грешит тем, что я называю подходом специалистом. Поручите сэру Малькольму любое дело, и он увидит в нем только одно — как его проще всего выиграть. Но даже самая превосходная линия при защите способна полностью игнорировать самое главное. А что может быть важнее в суде, как не выяснить, что произошло в действительности?» Затем он перешел к тому, что высказал множество самых милых и льстящих моему самолюбию комплиментов о моих проницательности, рассудительности и знании человеческой природы и попросил у меня позволения рассказать обо всем подробнее в надежде, что я смогу дать какое-либо разумное объяснение происшедшему. Я, однако, заметила, что мистер Роудс отнесся к моему участию в деле крайне скептически. Не верил, что я могу оказаться полезной и вообще не был рад, что пришел. Но мистер Петрик сделал вид, что не обращает внимания и продолжал излагать сухие факты относительно того, что случилось в ночь на 8 марта. Мистер и миссис Роудс приехали в Барнчестер и остановились в гостинице «Корона». Миссис Роудс, которая, как я могла судить по рассказу мистера Петрика, несмотря на всю осторожность его выражений, являлась, пожалуй, женщиной довольно мнительной по части своего здоровья, поспешила лечь в постель сразу после ужина. Они с мужем занимали два смежных номера, которые сообщались между собой через общую дверь. Мистер Роудс, который пишет книгу о доисторических орудиях труда и скремния, решил поработать над ней в своем номере. В одиннадцать он собрал страницы рукописи и решил лечь спать. Перед этим ему пришло в голову заглянуть на всякий случай в комнату жены, а вдруг ей что-нибудь нужно. Он обнаружил, что свет включен, а жена лежит на кровати с пронзенным сердцем. Смерть наступила за час до того, а может еще раньше. Тут следует сделать несколько замечаний относительно некоторых факторов. В номере у миссис Роуз имелась еще одна дверь, выходящая в коридор. Она была заперта и закрыта изнутри на засов. Единственное в комнате окно было закрыто на шпингалет. По словам мистера Роудса, через комнату, где он работал, никто не проходил, за исключением горничной, разносящей большие керамические бутыли с горячей водой для согревания посетителей. Орудием убийства послужил тонкий кинжал типа стилета, который преступник оставил в раме. Этот кинжал обычно лежал у миссис Роудс на туалетном столике. Она любила использовать его в качестве ножа для разрезания бумаги. Отпечатков пальцев на нем не оказалось. Ситуация таким образом следующая. В комнату, где произошло убийство, не заходил никто, кроме горничной и мистера Роудса. Я спросила, как там насчет горничной. «Это первое, что мы сразу же постарались разузнать», — ответил мистер Петрик. Зовут Мэри Хил из местных. Совершенно невозможно представить, с чего бы ей вдруг захотелось напасть на кого-то из постояльцев. Она, кроме того, чрезвычайно глупа, почти слабоумная. Когда ее спрашивали, она лишь твердила одно и то же. Она принесла для миссис Роудс бутыль с горячей водой, и, по ее словам, леди уже засыпала, как раз начинала дремать. Откровенно говоря, мне трудно поверить, что она совершила это преступление, и я уверен, что ни одно жюри присяжных тоже не поверит. Мистер Петрик привел еще несколько деталей, дополняющих картину преступления. В короне у верхней площадки лестницы есть что-то вроде маленькой гостиной, где иногда пьют кофе. Оттуда идет направо небольшой коридор, заканчивающийся как раз у номера, который занимал мистер Роудс. От этого места под прямым углом к коридору расположен совсем уже маленький коридорчик, идущий тоже направо, и первая же его дверь ведет в номер, где была убита миссис Роудс. В то время, когда произошло преступление, обе двери находились на виду у имеющихся свидетелей. Первую дверь, ту, что вела в номер мистера Роудса и которую я назову «дверь А», могли видеть четыре человека, двое камевояжеров, и престарелая супружеская пара, которая тогда пили кофе. Согласно их показаниям, через дверь А, кроме мистера Роудса и горничной, никто не проходил. Что же касается второй двери, выходящей в коридорчик, назовем ее дверь Б, то работавший рядом с ней электрик готов поклясться, что в дверь Б никто не входил, кроме горничной. Дело, разумеется, обещало стать интересным и даже захватывающим. Если основываться на одних фактах, то получалось, что кроме мистера Роудса убить его жену было просто некому. Но я увидела, что мистер Петрик совершенно убежден в невиновности клиента, а мистер Петрик человек очень проницательный. Во время предварительного расследования мистер Роудс довольно бессвязно поведал какую-то нескладную историю о какой-то женщине, писавшей его жене письма с угрозами. Рассказу этому, как я сразу догадалась, никто не поверил. По просьбе мистера Петрика, мистер Роудс сам высказал на сей счет свое мнение. «Честно говоря, — сообщил он, — я сам в это не верил, — думал, Эмми сама все сочиняет». Основываясь на всем услышанном далее, я сделала вывод, что миссис Роудс принадлежала к числу тех романтических натур, которые любят приврать и проходят по жизни, приукрашивая все, что с ними происходит». Число всяческих приключений, которые, по ее словам, происходили с ней за год, просто поражало воображение. Если случалось поскользнуться на кожуре от банана, то в ее устах это превращалось в историю о том, как она оказалась на волосок от гибели. Если вдруг загорался абажур на лампе, то в ее передаче получалось, что она чудом и с риском для жизни спасалась из горящего дома. Мистер Роудс привык не придавать значения ее словам, так что рассказ о какой-то женщине, чего ребенка она сбила во время автомобильной аварии, после чего тот оказался в больнице и которая поклялась отомстить, он даже не обратил внимания. Это случилось до их свадьбы, и хотя жена иногда читала ему письма, полные безумных угроз, он подозревал, что она сама их и сочиняет. Такое с ней действительно прежде случалось? Ну, может, раз или два. То была женщина истерического склада, которой непрерывно требовались драмы и потрясения. В этом, по-моему, как раз нет ничего слишком уж необычного. У нас, например, в деревне есть молодая дама, которая ведет себя точно так же. Опасность для таких людей заключена в том, что когда с ними происходит действительно что-то необычное, им никто не верит. Кажется, в данном случае все оказалось именно так. Полиция, на мой взгляд, просто сочла, что мистер Роудс водит ее за нос, чтобы отвести от себя подозрения. Тогда я спросила, не останавливалась ли в гостинице какая-нибудь женщина, путешествующая одна. Оказалось, их было даже две. Миссис Гренби, вдова англичанина, служившего в Индии, и миссис Карутерс, старая вдова, напоминавшая скорее старую клячу и не выговаривавшая звук «Г». Мистер Петрик добавил что сколько ни расспрашивал, ему так и не удалось найти никого, кто видел бы хоть одну из них вблизи места преступления, и что нет никаких оснований подозревать, что одна из них может оказаться к нему хоть сколько-нибудь причастна. Я попросила описать их внешность. Он рассказал, что миссис Гренби особо лет 50 с рожеватыми, довольно неряшливо причесанными волосами и болезненно желтоватым лицом. Одежда ее весьма живописна и сшита в основном из натурального шелка и других тканей в том же духе. Мисс Карутерс около сорока. У нее стриженные, как у мужчины, волосы. Она пользуется пенсне и носит строгие юбки с пиджаками мужского покроя. «Надо же!» – проговорила я. «Дело все усложняется». Мистер Петрик посмотрел на меня вопросительно, но я не хотела раньше времени раскрывать карты и потому спросила, что именно сказал им сэр Мальком Оуд. Сэр Мальком считал, что ему удастся получить благоприятное заключение медицинской экспертизы и придумать, как преодолеть трудности, связанные с отпечатками пальцев. Я спросила мистера Роудса что он об этом думает, и тот ответил, что все доктора глупы, а он лично не верит, что жена сама себя зарезала. «Не такой она человек», — сказал он просто, и я ему поверила. «Люди с истерическими наклонностями самоубийство обычно не совершают». Я подумала с минуту, а затем спросила, «Выходит ли дверь комнаты, где находилась миссис Роудс, непосредственно в коридорчик?» Мистер Роудс ответил, что нет». Там имелось еще нечто вроде маленькой прихожей, откуда вели двери в туалет и ванную. Запертые и изнутри на засов была именно дверь, ведущая из спальни в эту прихожую. В таком случае, заметила я, все очень просто. Все было и вправду чрезвычайно просто. Дело в том, что никому не пришло в голову взглянуть на ситуацию с другой стороны. И мистер Петрик, и мистер Роудс Как на меня уставились, что я смутилась. «Возможно», – произнес наконец мистер Роудс, «мисс Марпл не до конца представляет себе всю сложность этого дела». «Напротив», – пришлось возразить мне, – «думаю, что очень хорошо представляю». На вопрос, кто виновен в смерти миссис Роудс, может быть всего четыре ответа. Ее могли убить муж, горничная, она могла совершить самоубийство, либо ее мог убить кто-то кого никто не видел. Последнее исключено, вмешался мистер Роудс. Пройти через комнату, где я находился, было невозможно. Я бы увидел, но даже если бы кто-то ухитрился пройти через дверь комнаты, где находилась жена, так, чтобы не заметил Электрик, как, черт побери, ему удалось выйти, заперев дверь изнутри, да еще на засов. Мистер Петрик посмотрел на меня и ободряюще произнес. Ну, мисс Марпл. Мне бы хотелось задать один вопрос. Мистер Роудс, как та горничная выглядела? Тот задумался, а потом сказал, что не помнит, наверное, но кажется, она была довольно высокой, а вот светловолосый или темный сказать трудно. Я обратилась к мистеру Петрику и задала тот же вопрос. Он тут же вспомнил, что она среднего роста, у нее довольно светлые волосы, голубые глаза и на щеках достаточно сильный румянец. Мистер Роуд заметил, «Вы гораздо наблюдательнее меня, Петрик». Я позволила себе не согласиться и попросила мистера Роудса описать горничную, которая служит у меня. Ни он, ни мистер Петрик не смогли этого сделать. «Надеюсь, вы понимаете, о чем это говорит?» – спросила я их. «Вы пришли ко мне, озабоченные собственными проблемами, а та, что открыла вам дверь, всего лишь горничная». То же самое произошло с мистером Роудсом и в гостинице. Ему было достаточно того, что он видит передник и форменное платье. Его увлекла работа. А мистер Петрик общался с той же самой женщиной совсем по другому поводу и с другой целью. Его интересовало, что она собой представляет. Как раз на это и рассчитывала убийца. Видя, что мои собеседники еще так и не уловили, в чем дело, Я решила продолжить свою мысль. «Думаю», — начала я дальнейшее объяснение, — все обстояло следующим образом. Горничная вошла в дверь А, проследовала с бутылью через номер мистера Роудса в номер к миссис Роуз и вышла в другую дверь, ведущую в проход Б, через прихожую. Неизвестная Х, как мы назовем ту особу, которая и совершила убийство, вошла через дверь Б, прихожую, а затем укрылась в, ну скажем так, в некоем помещении и прождала там, пока горничная, выходя, не прошла мимо. Затем она вошла в комнату миссис Роудс, взяла стилет с туалетного столика. Вне сомнения, она тщательно осмотрела комнату еще днем, подошла к самой кровати, ударила им засыпающую женщину, протерла рукоятку стилета, закрыла замок и задвинула засов на двери, через которую вошла, а затем проследовала через комнату, где работал мистер Роудс. «Но я бы увидел ее!» – скричал мистер Роудс, «и электрик увидел бы, как она вошла». «Нет!» – возразила я. «Вот здесь вы и ошибаетесь. Вполне естественно, что вы на нее не обратили внимания, ведь она была одета, как горничная». Я подождала, пока они вполне уяснят смысл моих слов, и продолжила. «Вас увлекла работа. Краем глаза вы могли заметить, как горничная вошла, затем направилась в комнату вашей жены, вернулась и вышла. Одно и то же платье, но разные женщины. Точно так же не заметили подмены те, кто пил кофе. Горничная входит, горничная выходит. То же самое и с электриком. Вот если бы горничная была хорошенькой, и сей джентльмен смог увидеть ее лицо», Тогда бы он ее запомнил, как и любой на его месте. Такова человеческая природа. Но раз то была всего-навсего обычная женщина средних лет, ну что ж, тогда он мог заметить лишь платье горничной, а не саму женщину. Но кто же она, воскликнул мистер Роудс. Ну что же, ответила я, выяснить это будет немножко трудней. Скорее всего, миссис Гренби или мисс Карутерс. Кажется, миссис Гренби обычно носит парик, так что, переодевшись в горничный, она могла бы обойтись без него. С другой стороны, эту роль могла бы сыграть мисс Карутерс, с ее короткой стрижкой под мальчика. Для этого ей оставалось лишь надеть парик. Однако узнать, которая же из них, не так трудно. Лично я склоняюсь к тому, что убийцей окажется мисс Карутерс. На этом, дорогие мои, эта история и заканчивается. Фамилия Карротерс оказалась не настоящей, но та постоялица и вправду была той самой женщиной. В их роду многие страдали помутнением рассудка. Это передавалось из поколения в поколение. Миссис Роудс, которая вела себя за рулем в высшей степени неосторожно и была опасной, лихачкой, действительно как-то разбила ее маленькую девочку, и от этого бедняжка мать помешалась умом. Она весьма хитроумно скрывала свое сумасшествие, за исключением того, что писала намеченные жертве письма, явно свидетельствующие о душевной болезни. Какое-то время она следила за ней, а затем у нее в голове сложился тщательно продуманный план. Вскоре удалось обнаружить парик и платье горничной, которые она первым делом отослала по почте на следующее же утро. Когда ей предъявили улики, она раскисла и сразу созналась. Бедняжка сейчас в Бормурской лечебнице. Абсолютно сумасшедшее, не очень умно спланированное преступление. Впоследствии мистер Петрик зашел ко мне и принес очень милое письмо от мистера Роудса. Знаете, оно прямо заставило меня покраснеть. Потом старый мой друг обратился ко мне. Позвольте спросить только об одной вещи. Почему вы подумали, что, скорее всего, преступление совершила Карутерс, а не Гренби? «Ведь вы никогда не видели ни ту, ни другую». «Ну как же», — ответила я, — «все дело в том, что она не выговаривала «Г». Вы сами об этом сказали». «Судя по книжкам, так говорят многие, увлекающиеся охотой, но в жизни мне приходилось нечасто встречать людей с таким выговором, тем более из числа тех, кому еще нет 60. Вы ведь сказали, что ей около сорока». «Это проглатываемые «Г» навели меня на мысль», что так должна произносить слова женщины, которая исполняет какую-то роль, но переигрывает. Не стоит говорить вам, что мистер Петерик на это ответил. Но он так рассыпался в комплиментах. И все же я не могу удержаться, чтобы хоть самую маленькую чуточку не почувствовать, что я все-таки собой довольна. Все же порой кажется невероятным, насколько в этом мире все может обернуться к лучшему. Мистер Роудс женился вновь, Да на такой милой, чудесной девушке, что у них такой милый ребеночек. И чтоб вы думали, они пригласили меня быть его крестной. Ну, не любезно ли с его стороны? А теперь прошу меня извинить, если я отняла у вас чересчур много времени. Надеюсь, вам так не показалось».